Домой шли медленно. И хотя кузовки с грибами оттягивали плечи приятным грузом, на душе у подруг было неспокойно. То Аня, то Маришка, нет-нет, да и минут шустрого Афеню, как из-под земли, вынырнувшего в березняке. Уж не следит ли он за мной, мысленно волновалась Аня, глядя себе под ноги. Зря я согласилась ехать к Маришке, не навлечь бы мне на нее беду. Она вспомнила, как после окончания пансиона ехала мимо порога Кирста, мечтая построить на утёсе дом на семи ветрах. Может и правда выстроить? Жить с батюшкой и няней в стороне от всех, никого не беспокоя. Тогда и Маришка останется в безопасности. И снова из глубин сознания выплыл наружу и закружил голову тревожный вопрос. Кто же так сильно нас ненавидит? Скоро осень. Аня осторожно поставила на скамейку тяжелую корзину с мелкими желтыми сливами, налитыми солнечным соком. Хорош урожай в саду вороновых. Ветки яблонь низко клонятся под тяжестью кисловатых крепких яблочек. Готовая опасть слива, сама просится в варенье. А уж сколько в этом году уродилось крыжовника, и вовсе невозможно исчислить. Сад Вороновых по всей округе славился своим урожаем. Мариша хвастала, что у соседей, бывало, морозом яблоневый цвет побьет. Ни яблочко не проклюнется, а у деревьев в их саду под тяжестью плодов ветки ломаются. Покойный Ермолай Поликарпович и в храм, и в приют, и в пансион баронессы фон Гук никогда не забывал презентовать на яблочный спас ящик другой глянцевой Антоновки. Выбрав самую крупную сливу, Аня положила ее на ладонь и залюбовалась, глядя, как сквозь тонкую кожицу просвечивает темная косточка. Так и человеческая душа иногда, сверху чистая, светлая, а разломи ее напополам и наткнешься на деревянную сердцевину. Сразу не заметишь, можно и зубы обломать. Подвинув корзину в сторону, Аня присела рядом и принялась вспоминать подробности рассказа барона Александра Карловича о результатах слежки за Афеней. Он сообщил о поисках вечером того же дня, без предупреждения явившись со срочным визитом. Девушки приняли его здесь, в саду, на этой самой скамейке. Господин барон успел переодеться в полевую форму, безупречно облегавшую его атлетически сложенную фигуру. «Аполлон!» — шепнула Аня Мариша, бегло глянув в лицо Фонгука. «Хотя нет, рядом с ним Аполлон будет смотреться неотесанным мужланом». Подруги только что отужинали и, уложив Ивана Егоровича спать, отправились посекретничать в сад, спеша застать последние солнечные лучи, отражающиеся от крыши дома. Маришу познабливала, и она зябко куталась в набивной платок тонкой шерсти, а Аня напротив. Чувствовала такой жар во всем теле, что расстегнула три пуговки закрытого ворота черного платья, необыкновенно подчеркивавшего белизну ее кожи. Она по-детски заплела косы в две косы и под прямым взглядом барона немного смущалась своего внешнего вида, думая, что выглядит точно как девочка из сиротского приюта. «Прошу вас, говорите шепотом, ваша светлость», — предупредила Аня Александра Карловича, когда он покорно уселся рядом с ней на указанное место. «Я не хочу посвящать в наш разговор мою нянюшку. Если она что-либо узнает о записках, то переполошит весь дом». Фон Гук, понимающий, понизил голос, бесстрастно вопросив, «Позвольте поинтересоваться, о каких записках идет речь». Маришка всплеснула руками, а Аня, решив, что раз уж Александр Карлович принял участие в розысках почтальона, то имеет право знать и остальное. Быстрым полушепотом пересказала свою историю. Фон Гук слушал внимательно, так как боевые офицеры слушают донесения с поля брани, не задавая лишних вопросов и не переменяя спокойной позы со сложенными на коленях руками. Его нервозность, выдавали лишь напряженный прищур глаз и тонкая складка, прочертившая гладкий мраморный лоб. К концу грустного повествования о прошедших событиях лицо барона исказилось негодованием, а с губ непроизвольно слетала краткая реплика «Какая низость!». Горячая заинтересованность Александра Карловича придала Ане силы для дальнейшего рассказа. Подумав, что давно не испытывала чувства защищенности, Аня протянула барону оба письма. Брезгливая, словно нечто гадостное, он взял из Аниных рук записки и долго рассматривал их на свету, поворачивая под разным углом. «Эти записки писаны женской рукой», — сказал он наконец, когда Аня была готова уже поинтересоваться, что такое он высмотрел в обыкновенных словах. Ожидая объяснений, девушки одновременно воззрились на говорившего. Он указал на заглавную букву «Веди» в слове «Веснины». Обратите внимание на данный элемент. Я ни за что не поверю, что мужчина выведет столь круглую форму завитков. И, кроме того, писавшая хоть и грамотная особа, но пользуется пером нечасто, слишком неуверенный почерк. Следовательно, писал не Афения, которого я, кстати, нашел. Сделав многозначительную паузу, барон посмотрел на обомлевших от изумления девушек. Несколько мгновений Аня и Мариша не находили слов для выражения чувств, а затем одновременно вскрикнули «Нашел?». «Нашел», — подтвердил Александр Карлович, но требовать у него никаких объяснений не стал. «Я ведь не знал тогда, в чем суть дела», — добавил он извиняющимся тоном. «Не томите, Александр Карлович, где он живет?» Аня умоляюще заглянула ему в лицо, затаив дыхание от охватившего ее нетерпения. Барон задумчиво откинул назад прядь волос, упавшую на глаза, и медленно, словно раздумывая, стоит ли об этом рассказывать, проговорил. Я проследил Афеню до небольшой лесной избенки недалеко от порогов. Ведя слежку, заметил, что личность Латошника действительно весьма примечательная. Не глуп, насторожен. Я сразу обратил внимание, что по лесу он идет, озираясь, прислушиваясь к шорохам, словно зверь на охоту. Хотя изба у него и крестьянская, хозяйством он не занимается. Огорода нет, хлев без скотины. Дом скромный, но не бедный. Снаружи крашен красной краской, наподобие чухонских изб. Крыша новая. Во дворе на веревках сохнет исправное белье, видно, что мало ношенное. «Да вы настоящий сыщик, господин барон!» восхитилась Аня, слушая столь подробный отчет. «Рад служить. Фонгук встал и чуть прищелкнул каблуками, благодаря за комплимент, и сразу перешел на доверительный тон. «Я нижайше прошу вас, Анна Ивановна и Марина Ермолаевна, не предпринимать самостоятельно никаких шагов. Теперь, когда вы посвятили меня в суть дела, я могу разузнать значительно больше, чем две юные леди, неискушенные в борьбе с коварным противником». «Александр Карлович, но дело касается моей семьи, и я не хочу никого впутывать». Аня нервно сжала руки, сердито нахмурив стрельчатые брови и одновременно отметив, что лицо Александра Карловича тоже утратило свое всегдашнее спокойствие. «Умоляю, Анна Ивановна». Он перевел взгляд Саниного лица на Маришина, прося ее поддержки. «Не лишайте меня права помочь вам». Чуть помедлив, он шепнул одними губами. «Теперь это дело моей чести?» «Да». Именно так он и сказал, постаралась дословно припомнить беседу с фон Гуком Аня. «Дело моей чести». От предложения действенной помощи во время той встречи Аня почувствовала, как с ее тела словно спала ржавая цепь с гирей на конце, которую она все это время каторжно волочила в одиночку. Подумалась... Как оказывается, женщине необходима опора на сильного и уверенного в своих словах мужчину. До пожара, когда батюшка находился в добром здравии, не чудилось, что все неприятности улетучивались сами собой, стоило только отцу провести рукой по ее волосам и спокойно сказать «Не кручинься, перемелется, мука будет». А нынче все сама да сама... Постаруши, чей вздохнув, Аня положила сливу в рот и с натугой понесла корзинку с фруктами на кухню. Матрёна наказывала спешить, желая угостить дорогого хозяина отменным сливовым пирогом с взбитыми белками. Верная Матрёша как умело старалась угодить Ивану Егоровичу своей стряпнёй, свято веря, что от доброй еды бесследно исчезает любая болезнь. Любая, но только не эта. Со вчерашнего дня Аня знала диагноз наверняка. «Слепота вашего батюшки – следствие повреждения глазного нерва от мощного удара по голове», объяснил ей травму отца, старый толстый профессор медицины, случайно оказавшийся в здешних краях и приглашенный господином фон Гуком для консультации. «Чем мы можем исправить положение?» – задавая вопрос. Аня волновалась, ожидая услышать самое безнадежное. Но, к счастью, профессор не произнес страшных слов. Качая головой из стороны в сторону, он три раза снял и надел на широкий нос крохотное пенсне в золотой оправе, побрабанил по столу кончиками пальцев и глухо произнес «Профессор Чижов в Петербурге проводит опыты по излечению слепоты. Я имел счастье наблюдать поразительные случаи восстановления зрения. Возможно, он работает и с поражением нерва». На вашем месте я бы попытал счастье в столице. Хорошая новость заставила Аню радостно вспыхнуть от счастья, но, немного поразмыслив, она задумалась о возможности поездки в Санкт-Петербург. И чем дольше она об этом думала, тем мрачнее вырисовывалась ей перспектива вылечить отца. Мысленно перебирая в уме все возможные варианты, Аня с разочарованием осознала, что после продажи мануфактуры в Дроновке и раздачи всех долгов по векселям и закладным, им с отцом и они с ей едва ли хватит денег на пару месяцев в столичной жизни, даже если питаться предельно скромно. Лежа ночью без сна, она мучительно обдумывала свои дальнейшие действия. «Безусловно, я дам объявление в газете и постараюсь найти место домашней учительницы. Если повезет достать работу, то стану трудиться без раздыха и смогу обеспечить отцу с Анисьей, пусть не безбедную, но, по крайней мере, не нищую старость. Но деньги на лечение необходимы срочно, а быстро сыскать работу вряд ли удастся. Возможность занять денег у Мариши Вороновой Аня отвергла раз и навсегда. Во-первых, купец Воронов был ограблен, и Мариша призналась, что украденная сумма составляла большую часть их капитала. Во-вторых, неизвестно, сможет ли Аня когда-нибудь вернуть долг, а брать деньги без отдачи непорядочно. Мариша и так премного их облагодетельствовала. Они у нее живут, и Мариша их обула и одела. Как бы ни складывались обстоятельства, но лечить отца надобно. И Аня, под утро немного поплакав от непосильной ноши, В я, рухнувшей на ее плечи, приняла решение продавать мануфактуру и ехать в Петербург. Господь не оставит. В этом она была абсолютно уверена. Кроме заботы об отцовском здоровье, Ане не давала спать судьба новой школы, которую она не сможет открыть. Порой она чувствовала себя последней обманщицей, погубившей многие чаяния об учебе как горели детские глазки, когда она обещала ребятишкам красивые учебники с картинками и аспидные досочки, на которых нужно учиться писать мелом буквы и складывать цифры. До боли, кусая губы, она вспоминала, как мечтала посадить в полисаднике цветы, договаривалась с благодетелями, убеждала родителей в важности образования детей. Неужели все напрасно? Ответ пришел сам собой. Завтра же она разыщет Алексея и перепоручит ему свои хлопоты вместе с оставшимся у нее неприкосновенным запасом школьных денег. В том, что Алексей выполнит ее просьбу, Аня не сомневалась. Только он, благородный и бескорыстный родитель за народное счастье, сможет наилучшим образом наладить школьные дела. Однажды, лютой зимой, катаясь с мальчишками на санках, Маленькая Аня провалилась в ледяную полынью, и мамушка наказала ее за непослушание, посадив в угол рядом с приобретенным фикусом. Время тянулось тоскливо, настроение испортилось хуже некуда, и от скуки Анютка принялась подкапывать землю в катке, стащенной втихаря деревянной ложкой. Корешок за корешком, ложка за ложкой. Анюта так увлеклась, что не заметила, как фикус закачался, и, выворачивая корни вверх, рухнул боком на чистые половики. Сперва Аня испугалась, но цветок падал так потешно и нелепо, что Аня не выдержала и расхохоталась. «Посмотрите, она еще смеется», — возмущенно закричала мамушка, топая ногой на дочь, улыбающуюся во весь рот. Но чуть погодя охолонула, подшлепнула Анютку по оттопыривающемуся сзади сарафанчику, а когда та не заплакала, Сердито, продолжая улыбаться сквозь слезы, сказала, молодец, что держишь марку. Неприятности от улыбки бегом бегут, теряя лапти на дороге. Иди, сажай цветок заново, ругать не буду. С тех пор Аня навсегда зазубрила нехитрое правило. Беда ли в окно стучит, кручина ли из двери заползает или лихо в печную трубу влетает, улыбайся, не дай горестям взять верх над собой. И она улыбалась, честно улыбалась все последние дни, делая вид, что обстоятельства складываются прекрасно. Батюшка выздоравливает, за мануфактуру предлагают хорошую цену, а Алексей счастлив, что открывается новая школа. На самом деле все шло точно наоборот. В торговой палате, куда она подала заявку на торги, стряпчие сразу сказали, что время тяжелое. Купцы напуганы грабежами и поджогом, и на удачную продажу рассчитывать не приходится. Алексей Свешников при разговоре насчет школы против Аниных ожиданий идеей народного образования не загорелся. Мало того, визит к нему оставил после себя не самое теплое воспоминание. Аня ходила к Свешниковым для серьезного разговора, отпросившись у Мариши Санисьей. Отпустили ее охотно, понимая, что еще немного, и Аня буквально свалится с ног от перенапряжения. «Давно бы шла прогуляться», — одобрила Анину просьбу Анисия, «А мы с Маринушкой пока по хозяйству похлопочем». Проходя мимо пансиона баронессы фон Гук, Аня метнула короткий взгляд на окна квартиры Матильды Карловны. Отсвечивая темными стеклами, оконные переплеты напоминали пустые рамы от венецианских зеркал. В одном из окон ей почудился мужской силуэт, тут же растворившийся в глубине комнаты. Странно, но на подходе к дому Свешниковых Ани на сердце не запылыхала нетерпением встречи с Алексеем. Дыхание не сбилось, а рука, крепко сжимавшая саквояж с ценными бумагами, была тверда и тепла. Разросшийся за лето куст бузины с гранатовыми кистями мелких ягод почти скрывал подход к калитке у дома учителя. Племянник ожидался с минуты на минуту. И Евгений Петрович проводил гостью на веранду, пригласив сесть в старое кресло-качалку, предварительно накинув на сиденье полосатый плед. Сам он устроился на крашенном деревянном диванчике, стоящем у кофейного столика. Слышала, Анечка, о ваших бедах. Учитель сокрушенно покачал головой, как обычно делал, когда приходилось выводить двойку нерадивой ученицы. Простите, что не принес почтения Ивану Егоровичу. Не счел нужным беспокоить вашу семью. Я ведь представляю, каково нести бремя забот о больном батюшке. Мы с сестрой, матерью Алеши, десять лет выхаживали отца, потерявшего рассудок вследствие наводнения в Петербурге. «Десять лет!» Эта цифра поразила Аню до глубины души. Целое десятилетие тревоги, перехода от надежды к отчаянию и снова к надежде. Годы борьбы с недугом и борьбы с собственным унынием, рано или поздно охватывающим каждого, кто день за днем вынужден отдавать силы больному человеку. Хотя нет. Она всей душой благодарила бы Бога за подаренные ей годы близости с отцом. Наверное, в ее глазах отразилось сочувствие, потому что Евгений Петрович ласково наложил свою большую руку на ее пальцы и чуть заметно сжал в знак благодарности. «Я всегда говорил Алексею, что вы выдающаяся девушка, девушка великой доброты». «Дядя?» Обсуждать отсутствующих дурной тон укоризненно произнес с улицы веселый голос Алексея, и в распахнутом окне веранды показалось его улыбающееся лицо. Он положил руку на раму, напружинившись, подтянулся и одним махом оказался у Аниных ног. «Добрый день, Анна Ивановна!» «Алексей Ильич, я к вам по делу!» Едва Аня успела подумать, что серьезный вопрос со школой лучше бы вести без свидетелей, как Евгений Петрович, уловив ее настроение, поднялся. Не буду мешать. Мне необходимо написать несколько писем. Дождавшись, пока Евгений Петрович скроется за дверью, Алексей взял Анину руку, поцеловал, согревая своим дыханием, и с легким нажимом произнес Ласточка, я ждал тебя. Аня не приняла его тона. Подробно изложив свою просьбу о помощи со школьными делами, она протянула ему пакет с деньгами и купчей на покупку дома для начальных классов. «Вот, Алеша, теперь вы знаете, какой сюрприз я вам готовила, но, к сожалению, он не удался». Она чуть подалась ему навстречу, ожидая ответной улыбки, от которой некрасивое лицо Свешникова становилось мягким и трогательным, но с удивлением наткнулась на суровый взгляд. Губы Алексея сложились в твердую линию, и в голосе зазвенели неприятные нотки. «Аннушка, милая!» «Как вы не можете понять, что все ваши либеральные развлечения в виде школы для крестьянства – лишь унизительная подачка, призванная отвлечь народ от борьбы за правое дело?» От таких обидных слов Аня опешила. «Разве новая школа – подачка или развлечение, истомившейся от скуки купеческой дочки? Что может быть важнее детского воспитания и образования? Зачем бороться за то, что люди готовы отдать с радостью, И это, говорит, человек, предлагавший ей идти с ним по жизни. Рука Ани, протягивающая Алексею пакет, безвольно поникла вдоль тела, словно сломанная ураганом ветка яблони, огруженная тяжелыми плодами. Независимо от ее воли, в памяти вдруг всплыл мираж, залитого солнцем дня на утесе возле камня с греческой надписью и два молодых человека, восхищенно смотрящих в ее глаза. Один из них, хорошо поставленным голосом, пел, а другой, слушая песню, полупрезрительно изрек слова, возмутившие ее тогда своей несправедливостью, «Да, артист он хороший». Неужели в этом уничижительном определении содержится доля истины? Не находя слов для дальнейшей беседы, Аня растерянно взглянула в окно, пытаясь удержать колючие слезинки разочарования, готовая покатиться из ее глаз, но вовремя вспомнила упавший фикус и выпрямилась, стараясь улыбаться как можно беззаботнее. Из неловкой ситуации ее выручил Евгений Петрович, пригласив к столу пить чай. Аня отнекалась, батюшка болен, не могу задерживаться. Редикюль с документами на школу, Свинцовой тяжестью оттягивал локоть, напоминая о рассыпавшихся иллюзиях. Домой Аня шла, не поднимая головы. Думая о том, что все беды имеют обыкновение, подобно плохо чесанной шерсти, сплетаться в тугие колтуны, которые уже не разобрать руками, а можно лишь отсечь острыми ножницами. У горбатого мостика через реку Алунницу С двух телек торговали диковинными в здешних краях грушами, твердыми и мелкими. Брали их плохо, пробуя на зуб и тут же отплевывая в сторону, уж больно кислы. «Купите гостинчик, барышня», — умоляюще сказала Аня, беременная баба в красной кофте, перебиравшая слежавшиеся за дорогу плоды. «Грушки хороши, им чуток полежать надо, и станут чисто сахар. А уж варенье из них пальчики оближешь. Мы их из-под самой Москвы везли». «Думали народ порадовать, и вот на тебе! Не люби никому, хоть свиней ими корми!» В голосе торговки звучала такая отчаянная безнадежность, что Аня, не говоря ни слова, протянула ей деньги, кивнув на чистые холщовые мешочки, приготовленные под фрукты. «Насыпь, пожалуй, меру, я варенье сварю». «Спаси тебя, бог барышня, за доброту!» — забормотала обрадованная хозяйка, щедро отсыпая в мешок плоды. «Ты ведь первая у нас покупательница. А вось с твоей легкой рученьки и пойдет у нас торговляшка, какая-никакая». «Гляди, гляди, купчиха чуть не треть куда берет», услыхала Аня за своей спиной переговоры двух кумушек. «Они, купцы, в товарах хорошо маракуют. Видать, и в прям груша неплоха. Давайте-ка и мы варенье сварим». «Скоро у моего мужика Аманины Будет, что родне на стол выставить. А я, пожалуй, грушевый взвар сделаю, — отозвалась другая. Я у кумы в гостях пила, очень сладостный. Не успела Аня отойти, как у телег заклубился народ. Зазвенели ведра, застучали туеса, а хозяева с шутками и прибаутками едва успевали справляться с наплывом покупателей. «Видно и вправду у тебя, девка, рука легкая» прошамкала юркая старушка, пытаясь одним зубом раскусить утащенную на пробу игрушку. К чему не притронешься, все ладится. Ее похвала звучала, как издевка, и Аня горько усмехнулась. Если бы так. А ты не сомневайся, девица. Бабка довольно хихикнула, ловко выхватив из-под ног укатившийся с телеги полураздавленный плод. «Возьмите, бабушка, я вас угощу», – распахнув мешок. Аня, не жалея, отсыпала старухе полный фартук груш. «Съешьте, за здравие раба Божьего Ивана Егоровича!» «Веснина, что ли?» – бабка проворно прикрыла руками подарок, и из-под надвинутого на самый лоб платка с любопытством уставилась Ваня на лицо. «А вы откуда знаете?» – ответила Аня вопросом на вопрос. Старушка неопределенно пожала плечами. «Земля слухом полнится. Говорят, ослеп твой тятя». Аня не стала отпираться. «Что скрывать, если весь город обсуждает их несчастье?» «Ослеп». Ох, ох, ох завздыхала бабка. Кормилец занедужил лиха беда. «Но ты, девонька, не сдавайся. Как березонька в бурю гнись долу. Стели с веточками по земле, а не ломайся». Глядишь, не Настя именует. Знаю плохо тебе сейчас, но ты помни, самая темная ночь спускается перед рассветом. За такие слова и мешка груш не жалко, думала Аня, подходя к дому. После разговора со старушкой тревога в душе стала уступать место рассудительным размышлениям. Со школой, посоветуюсь с Маришей, она валунца всех знает, наверняка подскажет выход из положения. Повезет, найдем благодетеля нанять учительницу. Мануфактуру продам, как бог даст, а там видно будет. Работу в Петербурге начну искать немедленно, а для начала обращусь к баронессе фон Гук и попрошу у нее рекомендации». Не успев войти в дом, она услышала, как по воздуху поплыл дребезжащий набат пожарного колокола на городской каланче. Только начав раззваниваться в полную силу, колокол внезапно ухнул на низкой ноте и замолчал, будто ему вырвали язык заболтливость. Новоцарившаяся Но воцарившаяся на малое мгновение тишина уже никого не могла обмануть. Из всех домов выскакивали люди и, побросав дела, мчались на центральную площадь. «Анюта, хорошо, что ты уже пришла. Бежим!» Маришка на бегу махнула рукой Анисье, призывая остаться с Иваном Егоровичем и вцепившись в рукав Анны потащила ее за собой едва успев перебросить за забор Анину поклажу. Тоник пожару сигналят, а на вечер народ собирают. тараторила она Ане, локтями проталкиваясь сквозь толпу бегущих. При пожаре звон частый, а редкие удары дают, когда срочное сообщение делают. Последний раз так звонили, помнишь, в большой паводок. У нас в те дни в пансионе контрольную работу по физике отменили». Не сбавляя шагу, Аня согласно кивнула, едва не уткнувшись в спину рослой купчихи Мезенцевой, которая, отдуваясь и пыхтя, мощно ввинчивалась в толпу, прокладывая себе путь, словно ледокольная баржа. За ширококостной Мезенцевой едва поспевал супруг Щупленький старичишка с длинной седой бороденкой. Он приветливо махнул девушкам рукой, но тут же осадил назад, пропуская вперед бойкую ватагу босоногой ребятни, с восторженным визгом несшуюся поглазеть, что случилось. Задев краем юбки заброшенное на дороге бревно, Аня упала на одно колено, чьи-то руки быстро подняли ее на ноги, и общий поток снова увлек ее за Маришкой, мелькавшей далеко впереди. Время от времени подруга оборачивалась, находила глазами Аню и бежала дальше, остановившись лишь на торговой площади, где уже исходила криком плотная толпа горожан. Пробившись к подружке, запыхавшаяся Аня безрезультатно попыталась осмотреться. «Мариша, что там?» Она с любопытством привстала на цыпочки, но увидела только осанистую фигуру полицмейстера, стоящего на высоком крыльце, полицейского управления. Крепко расставив ноги, одной рукой он придерживал шашку на боку, другой ухитрялся отдавать указания полицейским, стоящим чуть поодаль. «Самосуда не допущу. Первого же, кто подвернется мне под руку, немедля закатаю в кутузку, будь то мужик или баба», — хриплым от натуги голосом ревел он, стараясь перекричать толпу. Побагровевшие щеки и выпученные глаза полицейского начальника выглядели столь устрашающе, что толпа ненадолго затихла, с тем, чтобы снова начать колебаться волнами, идущими от краев к центру. Непонятность происходящего на площади усиливали летящие отовсюду возгласы, произносимые с откровенной ненавистью. Девушки прислушались: Выдать! Выдать навило их! скандировала толпа, осатаневши, вздымая вверх руки со скрюченными пальцами. «Выдать их нам на расправу, мы с ними без всякого суда разберемся», выкрикнул благообразный дедок вблизи Ани. Находиться в этом круге ненависти было жутко. Предугадывая, что сейчас произойдет, нечто такое, о чем и думать страшно, Аня с Маришкой притиснулись друг к другу и предприняли попытку выбраться. Но сзади их уже подпирали, вновь прибывшие, Жадно высматривая глазами сердцевину события. Не успевая разобраться в сути, они раззевали рот и неосмысленно подхватывали общие крики, пьянея от предчувствия грозных событий. Навилы! Навилы! Собравшись с духом и набрав в грудь воздуха, Аня громко обратилась к старичку, опасаясь, что он ее не расслышит. В чем дело? Но, видно, слухом, детка, судьба не обделила потому что он проворно повернулся и, прекратив выкрикивать ругательство, благодушно пояснил, Видишь, барышня, елецких поджигателей поймали!» Слыхала не небось, как с месяц назад в Ельске купца Веснина спалили. Сам-то он бают теперь слепой колека". Неожиданное объяснение хлеснуло Аню наотмашь. На миг у нее остановилось дыхание, и чтобы не упасть, она непроизвольно вцепилась в деда, подстреленной птицей отчаянно вскрикнув, «Как поймали?» «Так и поймали, касатка», — охотно принялся рассказывать старик, но, вглядевшись в Ани на лицо, умолк, пораженный догадкой, и секунду спустя выдохнул во всеуслышание. «Так ты и есть, Анна Веснина!» Этого короткого возгласа оказалось достаточно, чтобы по толпе прошел ропот «Погорелица, погорелица, Веснина!» Людская масса всколыхнулась, и, точно расколотая пополам, взмахом гигантского топора развалилась на две части, высвобождая Ане проход, в конце которого она увидела телегу. На ней, опустив головы, спиной друг к другу сидели мужчина и женщина, опутанная за локти новенькой бечевкой веселого желтого цвета. Серое платье арестантки с оторванным рукавом и разодранным сбоку подолом – открывала голые ступни, торчащие вбок, как у трепичной куклы. Во втором человеке Аня сразу признала таинственного Афеню. Теперь на нем не было картуза, и солнце задорно отблескивало от круглой лысины на макушке. Носатое лицо мужика, и без того некрасивое, кривилось безобразной гримасой ненависти, прорываясь свистящим шепотом проклятий. Тела узников сливались в одно двухголовое бесформенное чудовище, страшное в своем ожесточении. Аня сделала шаг вперед, остановилась и медленно пошла по живому коридору, слыша давящую на уши тишину, разом опустившуюся на площадь. Гнева и боли не было. В груди стоял смертельный холод, холод и пустота. Путь к телеге показался Ане вечностью, и когда до цели оставалось последнее пять, связанная женщина подняла голову, прокла. Почва под Аниными ногами резко покачнулась, ее взгляд выхватил сочувственное лицо полицмейстера и полная любви глаза барона Фонгука, рванувшегося ей навстречу. Он стоял чуть в стороне, вытянувшись как на плацу, Если бы не его поддержка, Аня наверняка бы упала. Но почему, Прокла, почему? Хотя Анин голос растворился в глухом шуме толпы, Прокла поняла обращенный к ней вопрос и торжествующе расхохоталась, колотя пятками по борту телеги. «Не знаешь? Ах, простота! Отца своего спроси, он знает. Пусть попомнит Ваньку в Косматово». «Мало было вас сжечь! Жаль, что не успела тесаком потешиться!» «Тварь! Еще угрожает!» — заревели стоящие рядом зеваки, возбуждая и без того распаленную толпу, немедленно откликнувшуюся единым воплем. «Сжечь поджигателей! Чуть весь Ельск в пепел не превратили! У нас у всех там родня есть!» Расширенными от ужаса глазами Аня увидела, как кольцо народа вокруг телеги стало медленно сжиматься. В задних рядах запылали соломенные факелы, а полицейские вытащили шашки на голо. Достав пистолет с длинным стволом, полицмейстер трижды выстрелил в воздух. «Осади назад!» «Не балуй, господин полицмейстер! Сами проучим душегубцев!» Набирая лихости, загуляла по толпе крепкое словцо. В глазах Проклы, только что горевших дерзким вызовом, отразился смертельный ужас. Она закусила губу, и на подбородок потекла тоненькая струйка крови. «Ты! Ты виновата!» — обращаясь к Прокле, дернулся всем телом Афеня, с клёкотом выдавливая слова, больше напоминающие стон раненного зверя. «Ты подбила меня на грех, а я жить хочу! Прошу пощады!» Интуитивно Аня поняла, что времени на раздумья не дано, и если сию минуту не будут предприняты решительные меры, от проклы Софьи останутся бесформенные клочки окровавленного мяса, разбросанные по всей площади, а люди, яростно требующие расправы, на всю жизнь покроют себя несмываемым грехом. Словно перед прыжком в бездну, Аня отчаянно взглянула на Александра Карловича, перекрестилась и вскочила на край телеги, Взлетев над шевелящимся морем людских голов. «Люди!» «Прошу вас, успокойтесь!» Напрягая голос, выкрикнула она, Поднимая вверх обе руки и наблюдая, Как повинуясь ее жесту, Площадь затаила дыхание. «Я, Анна Веснина, прощаю преступников. Бог и власть им судья, не мы. Прошу, не берите грех на душу!» Ища глазами поддержки, она увидела, как, раздвигая людей, к стоящему рядом полицмейстеру быстро пробирается настоятель Троицкого собора и поняла, что самосуда уже не произойдет. Постепенно, так же, как и возник, готовый вспыхнуть бунт, волнообразно пошел на убыль, меняя выражение лиц и расправляя зажатые в гневе кулаки. «Разойдись!» — теперь приказ полицмейстера был услышан. Полицейские, облегченно переглянувшись, щелкнули шашками, отправляя их в ножны. Опасность миновала. «Господин Гуров, я отведу домой госпожу Веснину», обращаясь к полицмейстеру, сказал фон Гук, совлекая Аню с края телеги. Крупная дрожь, сотрясавшая на тело, не позволяла вымолвить ни слова, заставляя крепче стискивать зубы чтобы не разрыдаться от ужаса пережитого. Маришка легко поглаживала ее по плечу, Александр Карлович нежно поддерживал за талию, шепча на ухо успокаивающие слова, которые Аня не понимала. «Ванька Косматов! Ванька Косматов!» не переставая повторяла она про себя, боясь забыть названное проклое имя. Аня чувствовала себя выстиранной тряпкой, выжатой до последней капли воды. Возбуждение сменилось неимоверной усталостью, от которой безвольно заплетались ноги и плетями висели руки с негнущимися пальцами. По пути домой ей то и дело кланялись незнакомые бабы, слезливо бормоча слова благодарности. «Спасибо, матушка, уберегла мир от прегрешения, не дала мужикам сотворить самосуд». Анна Ивановна, вам необходимо выпить горячего чаю, сказал барон, вводя Аню в калитку Маришиного дома. Аня так ослабла, что не хватило сил поставить ногу на ступеньку крыльца. Александр Иванович понял ее состояние, легко подхватил и, перенеся через порог в гостиную комнату, бережно опустил на кушетку. Его объятия делали Анина тело невесомым. С ним ей было хорошо. Уютно, спокойно, как на коленях у мамушки, когда она укачивала дочь во время болезни. «Ах, ти мне, что с Аннушкой!» — засуетилась Анисья, принявшись беспорядочно метаться из угла в угол. Через силу Аня постаралась ей улыбнуться. «Няня, со мной все благополучно, просто голова закружилась. Немного понервничала из-за проклы, ее поймали». «Проклу?» Из няниного фартука ворохом вывалились шерстяные клубки и запрыгали по половикам, как пестрые мячики. Чудесным образом рядом с кушеткой возникла Мариша со стаканом горячего сладкого чая. «Сама выпью». Аня взяла стакан из рук подруги, с наслаждением отхлебнув первый глоток, растекшийся пожилым блаженным теплом. Подсунутая под спину подушка удобно подпирала поясницу, позволяя чуть откинуться назад. Еле слышно тикали напольные часы с медным маятником в виде солнца, наполняя комнату милыми домашними звуками, возвращающими Ане полноту жизни. Подумать только, она сегодня едва не оказалась свидетельницей жуткой кровавой расправы над преступниками. В какой-то момент ей даже показалось, что казнь невозможно остановить, и обезумевшая толпа вот-вот ринется терзать в клочки проклусофеней. А Феня? Кто он? Аня вопросительно посмотрела на фон Гука. Ее брат. Барон фон Гук, не вдаваясь в лишние подробности, принялся кратко объяснять суть событий. Заручившись поддержкой полицмейстера, я несколько дней следил за лесным домом и его хозяином, пока он не привел нас к вашей бывшей портнихе. На этих словах голос Александра Карловича еле заметно дрогнул, и он с сомнением посмотрел на Аню. «Нет-нет, продолжайте. Я пришла в себя и в состоянии вас выслушать». Полуприкрыв глаза, Аня сквозь ресницы увидела, как рука барона предупреждающе потянулась к ней, словно хотела защитить от плохих вестей, но, сделав круговое движение, снова покорно опустилась на место. «Анна Ивановна, прежде чем продолжить, я хочу выразить вам свое восхищение», — сказал барон фон Гук вы необыкновенно отважная девушка». «Истинная правда, господин майор. В пансионе наша Анечка никого не боялась, даже инспектора из Петербурга», — подхватила Маришка, звонко целуя Аню в щеку. Барон с завистью покосился на Марину, подхватив ее восторженный тон, «Ну, если не боялась самого инспектора, тогда, конечно». От этой дружеской пикировки, Анина настроение улучшилось, и словно квашня из катки, оно поползло вверх. Ей внезапно захотелось шутить, смеяться и петь одновременно, только почему-то глаза при этом начали немилосердно слепаться, а язык напрочь отказывался произносить слова. Спустя мгновение Аня провалилась в глубокий сон. Когда Аня открыла глаза, за окном расплывалась ночь, украшенная медовой ковришкой полной луны, купающейся среди звезд. Неяркий свет масляной лампадки перед иконой Богоматери отражался от зеркала на стене и веселым зайчиком скакал по Аниной руке, перебегая с пальца на палец. Улетевший сон был настолько крепким, что Аня не сразу поняла, где находится, и лишь узнав знакомые очертания комнаты, вспомнила прошедший день. Проклу с братом Афеней, угрозу ужасной расправы над арестованными и собственное бессилие перед разбушевавшейся людской стихией. От неприятных мыслей по коже пробежал колючий озноб. Чтобы согреться, Аня спряталась под одеяло, натянув его до бровей. Мягкое тепло обволакивало покоем, позволяя спокойно анализировать события на центральной площади. «Наверное, так и происходят революции», — подумалось ей вдруг, — Народ собирается в толпу, гомонит, возмущается, сливаясь в единое целое, дрожит, как оголенный нерв. Потом кто-то один, особо нервный или специально подученный, выкрикивает «Бей!». Множество голосов хором подхватывает призыв и пошло-поехало. «Раззудись плечо, разойдись рука». Остановить эту массу уже невозможно, потому что в ней нет отдельных личностей, думающих самостоятельно. Она — единственный организм, нацеленный на разрушение. Память настойчиво будоражила какая-то мысль, стараясь прорваться наружу из полусна. Она не давала забыться, заставляя скрупулезно припоминать день минута за минутой. Чтобы бодрее думать, Аня, поеживаясь, вылезла из-под одеяла и с удивлением обнаружила себя в одной тонкой сорочке. Наверное, Мариша постаралась. Сев на кровати по-турецки, она закусила губу, сосредоточенно уставившись в одну точку. Вспомнила. Прокла сказала, спроси своего отца про Ваньку Косматова, и тогда поймешь, за что я вас ненавижу. Конечно, когда Александр Карлович вёл меня домой, я всю дорогу твердила это имя про себя. Сон вмиг пропал. Соскользнув с кровати, Аня подошла к окну и двумя руками распахнула раму, впуская в комнату поток воздуха. Глубоко вздохнув, она почувствовала себя свежей и отдохнувшей. «Гнись долу, стелись ветвями по земле, но не ломайся», сказала ей вчера незнакомая бабушка. «Так и надо. Гнуться, но не ломаться». А ломаться она права не имеет. У нее на руках больной батюшка и старенькая Анисья. Им она нужна целая и невредимая. А еще старуха с площади утешила напоминанием, что самая темная ночь бывает перед рассветом. Наверное, это так, но как же трудно среди кромешной тьмы, несчастий дождаться первого робкого лучика, сулящего утреннюю зарю. Она взялась руками за подоконник и, свесив голову вниз, заглянула в палисадник. На скамейке под сливой неподвижно сидел человек. Странно, но Аня совсем не испугалась. Напрягая зрение, она пристально вгляделась в силуэт и в лунном свете узнала барона фон Гука. По Аниному сердцу прокатилась горячая волна благодарности. Он нас охраняет. Забыв, что она не одета, а растрепанная коса напоминает спутанную льняную паклю, девушка еле слышно позвала «Александр Карлович». Хотя Анин тихий шепот звучал не громче шелеста листвы на раскидистом тополе, барон расслышал зов и, немедленно вскочив, подошел под окно, наступая каблуками на камни, ограждающие клумбу с оранжевыми бархатцами. Его лицо, поднятое к окну второго этажа, оказалось в тени дома, и Ани были видны лишь устремленные на нее глаза и аккуратно подстриженные каштановые волосы. «Александр Карлович, благодарю вас и прошу. Нет, приказываю, идите спать. Больше ничего не случится. Я буду ждать вас завтра». Она немного поколебалась и, поднеся пальцы к губам, послала ему воздушный поцелуй. Пользуясь темнотой, спрятавший густой румянец на щеках, быстро прикрыла окно, мимолетно расслышав прощальное «честь имею». Вернувшись в кровать, Аня перекинула косу за спину, свернулась калачиком и попыталась снова заснуть, но мозг словно взбунтовался, стараясь осмыслить загадочные слова, брошенные проклой. «Значит, Ванька Косматов. Никогда прежде не слышала этой фамилии», — непроизвольно произнесла вслух Аня, раздумывая, каким образом попытаться расспросить батюшку о былом. Волновать его доктор запретил категорически — Да она и сама бы не решилась тревожить тятю понапрасну. Вместе с потерей зрения Ивана Егоровича мучили страшные головные боли, от которых большую часть времени он лежал лицом к стене, с трудом поворачиваясь, чтобы испить кисленького морса из черники или малины. Аня встала и, осторожно переступая босыми ногами, по прохладным половицам подкралась к двери батюшкиной комнаты. Открыв дверь, Она долго прислушивалась к его беспорядочному дыханию, твердо решив, что ни за что на свете не станет мучить его любопытством. Пусть Прокла хранит свою тайну. Придет время, и она наверняка станет известна. Оказалось, что загадку Ваньки Косматова без труда смогла разрешить Анисия. «Какой такой Косматов?» — живо переспросила она за завтраком, когда Мариша упомянула вчерашний самосуд. «Не тот ли разбойник, который жег дома в Ельске?» С глухим звоном, стукнув чашкой о блюдце, нянюшка гневно сузила глаза и оглядела девушек, призывая их в свидетели. Вот послушайте, как дело шло. Почитая несколько месяцев, Ельск пламенем полыхал. Избы, одна за другой, ровно сухие лучинки вспыхивали. А сколь семей по миру пошло. Не упомнишь? Прознали люди, что поджигатель тот Ванька Косматов. Да проку от этого знания было мало. Полицмейстер из Петербурга трех сыщиков выписал, но и те Косматова поймать не смогли. Истинный крест в подтверждении своих слов Анисья перекрестилась на икону и торжественным голосом провозгласила: "А справился с Ванькой наш Иван Егорович, и то чуть не погиб, когда тот на него с ножом кинулся. Да не на того напал, твой то батюшка проворнее оказался, хватил его полбу и баста по делам разбойнику". «Нянюшка, скажи, тятя, что? Убил Ваньку Косматова?» Замирая от страшной догадки, спросила Аня. «Убил, намертво убил. Народ Ваньку Ирода даже на кладбище хоронить не хотел. Думали, у дороги как собаку зарыть, да отец Александр не позволил. Хоть и плохенькое место у канавы выделил, но в церковной оградке. Все ж сказал крещенная душа». Слушая незамысловатый рассказ няни, Аня начала понимать происходящее. «Если Прокла карила батюшку Ванькой Косматовым, значит, она имела к нему отношение. Может быть, она его жена или сестра?» «Няня, скажи, а была у Косматова семья?» Анисья ненадолго задумалась. «Да вроде была. Не скажу точно. Больно уж много лет с той поры прошло. Ты тогда еще в люльке качалась?» но бабы судачили, что Ванька путался с какой-то бабенкой из местных и, по слухам, имел от нее двух детей, дочку и сына. «Дочку и сына», — мысленно повторила Аня, понимая, что это объяснение ставит все по своим местам. Скорее всего, прокла с Афеней дети Ваньки Косматова. Она потерла лоб рукой, подумав, что если батюшка, пусть и в честной борьбе, убил прокляного родителя, то Прокла вполне могла замыслить черную месть. Да и отомстила им тем же огненным способом, каким действовал ее отец, наверняка неспроста. Тогда становилась понятна суть этих странных записок и навязчивое желание сообщить весняным о расплате. Бросив недоеденную кашу, Аня вскочила. «Я должна рассказать это Александру Карловичу». Слова обороне фон Гуке выскочили сами собой. Смутившись своего порыва, Аня заметила, как Анисия многозначительно переглянулась с Маришкой и нахмурилась, немедленно сев обратно и нехотя принимаясь за остывшую пшенку со сливками. Съев пару ложек, она отодвинула тарелку, не в силах сидеть спокойно. Обсуждать услышанное от Анисии, строя догадки и домыслы, ей не хотелось. Виновато взглянув на Маришку, Аня подхватила шаль «пойду в сад, прогуляюсь». Милая, верная Мариша, она всегда угадывала ее желания. Вот и сейчас, поняв, что Аня хочет побыть одна, Мариша неторопливо достала вязание и, усевшись у окна, принялась увлеченно разбирать перепутанные в корзине шелковые нити, унизанные бусами. И Дианушка, а я обещала себе довязать кошелек. Скорая именины у кузины Машеньки. Старый сад готовился к встрече осени. Хотя Анина настроение не позволяло ей вдоволь налюбоваться красотами позднего лета, она все же заметила нежную красоту голубых астр, трогательно тянувших вверх свои пушистые оголовки, и роскошные прически темнобордовых бордовых георгинов, кичливо возвышавшихся вдоль окон. Из смородинового куста сиротливо качала бусами ягод одна необобранная ветка. Аня рассеянно положила в рот терпкую смородину, подумав, что надо попробовать вывести батюшку погулять. Чуть не замочив край юбки в темной лужице, набравшейся в земляную ямку, выдавленную каблуком, она вдруг вспомнила, что этот наряд шила прокла, машинально проведя руками по гладкому поплину, отдернула пальцы, словно обжегшись о крапиву, и охнула, припомнив некоторые мелочи, которым тогда совершенно не придавала значения. Юбка спешно дошивалась накануне пожара перед отъездом в Дроновку. В тот день Прокла находилась в превосходном настроении, игриво намекая на скорые перемены Ваниной жизни. Как же она тогда сказала? Аня ненадолго задумалась, вспоминая, как Белошвейка опустилась на колени, подгоняя подол по длине, приколола подгиб английской булавкой и прищурилась, окидывая взглядом ее фигуру. Правду сказать, барышня, не часто нашей сестре Белашвейке доводится на такую кралю шить. Иную госпожу служанка в корсет затянет, что едва не дух вон, а платье все равно сидит, как на корове седло. А у вас талия осиная, грудь высокая, спинка гибкая, шейка точеная белая. Тяжко вам будет, если жизнь поломает. Выговаривая последние слова, Она как-то странно хихикнула, чуть не проглотив зажатую между губами булавку. Тогда Аня не обратила внимания на ее поведение. Нынче же вещи предстали перед ней в другом свете. Со всей очевидностью рисуя не услужливую и добродушную швейку, а хитрую и коварную лазутчицу с червоточинкой внутри, как метко заметила дальновидная нянюшка, с первого взгляда не приняв проклятой дружбы. Аня представила, как прокла, озираясь по сторонам, крадется в отцовский кабинет, дрожащими от нетерпения руками разрывает страницы амбарных книг, подносит к растопке горящую свечу и довольная отшатывается, расширенными глазами наблюдая озерцу огня, растекающейся по ковру. Наверное, уже через несколько минут запылал первый этаж. Следом пламя перекинулось на второй – Закричала Анисья, Матрёна кинулась выводить на улицу своих детей. А батюшка... Батюшка в это время разыскивал Проклу, чтобы вывести ее из горящего дома. На этой мысли Аня зажмурилась от невыносимой сердечной боли, но странное дело. В ее чувствах не было разрывающей душу ненависти к поджигателям. Скорее она думала о Прокле и ее брате с брезгливой жалостью. Ведь это ужасно, рассуждала про себя Аня, бродя по садовым дорожкам, кое-где усеянным желтыми листьями облетающих берез. Ужасно всю жизнь жить в ненависти. Ненавидеть тех, кто не разбойничал, ненавидеть тех, кто богаче, ненавидеть тех, кто остановил преступную руку их отца. Ненавидеть так глубоко, что не устрашиться и самим совершить смертный грех. Раздавшийся с неба гусиный клекот заставил Аню поднять голову. На небольшой высоте над городом летел гусиный клин. Впереди, мощно рассекая грудью упругий воздух, махал широкими крыльями темно серый вожак. За ним, двумя расходившимися по сторонам цепочками, сосредоточенно летели гуси помельче. «Скоро осень. Аннушка! Аннушка!» — услышала Аня негромкий голос отца. Она резко развернулась и в дверях дома увидела батюшку. Держась рукой за плечо Анисье, батюшка вслушивался в гусиные крики. При ярком свете дня Аня отчетливо увидала, как посидели тятины волосы, почти сливаясь с болезненной бледностью исхудавшего лица. А обгорелая борода отросла только с одного бока, некрасиво топорщись в разные стороны. «Батюшка, родненький, ты встал!» Отец улыбнулся, пытаясь отыскать дочь по звуку, и неуверенно сделал шаг вперед. «Ничего, доченька, где наша не пропадала?» Вчера по полудни близ города Алунец были задержаны двое подозреваемых в поджоге дома купца второй гильдии Веснина, произошедшем месяц назад. Преступниками оказались брат и сестра Косматовы, действовавшие из личной неприязни. Зачинщица оного дела девица Прокла Косматова находится в тюрьме полицейской управы. Ее брат Федор Косматов этапирован в Ельск для опознания. Закончив читать, барон фон Гук сложил газету «Алунецкий листок» и небрежно бросил ее на стол, внимательно посмотрев на притихших Аню и Маришу. Они сидели рука об руку на небольшом диванчике в гостиной Вороновых и казались прелестными, как две изысканные лилии. Одна лилия белая, хрупкая, а другая пышная и яркая. У окна, опершись на подоконник, застыл Алексей Свешников. Переводя взгляд с Александра Карловича на Алексея, Аня поражалась, насколько не схожими были эти два человека. «Земля и небо», — сказала бы ее матушка. Свешников и фон Гук пришли с визитом почти одновременно, холодно поздоровавшись друг с другом в просторной прихожей, украшенной круглым зеркалом в золоченой раме. «Добрый день, Анна Ивановна и Марина Ермолаевна!» — почтительно склонил голову Александр Карлович, не забыв поинтересоваться о здоровье Ивана Егоровича. По усталым глазам барона, почти всю ночь просидевшего в карауле, Аня безошибочно прочитала, что ему необходимо убедиться, что в доме все благополучно, и она после перенесенного вчера потрясения твердо стоит на ногах, а не лежит в постели с нервическим припадком. Алексей, напротив, находился в бодром настроении, щедро рассыпая комплименты девушкам и нахмурившись, при виде него Анисье. «Наслышан про ваш героический поступок, Анна Ивановна!» Алексей округлил брови, изображая восторг и поцеловал Анину руку. «Весь город обсуждает». «Дядя с самого утра бросился в сад срезать для вас самую великолепную розу». Молниеносным движением Свешников выхватил из-за спины бордовый цветок на длинной ножке и приложил руку к сердцу, как будто собирался затянуть хвалебную оду, но, взглянув в лицо Ани, не принявшей его шутку, посерьезнел. «Я не ожидал от вас иного, кроме защиты арестантов». «Вы прогрессивная девушка и понимаете, что к преступлению людей вынуждает наш жестокий мир. Увы!» Повертев розу в пальцах, он положил ее на ломберный столик. «Наше общество еще не готово осмыслить мотивы, двигающие нарушителями закона». В первую очередь Анна Ивановна милосердно и мужественно прервал его бурную речь барон, неодобрительно двинув уголком рта. Не каждому человеку доносила духа броситься на защиту своих врагов. Желая прекратить их перепалку, Аня предупреждающе шевельнула рукой. «Господа, я не хочу разговаривать о вчерашнем». Ее голос звучал тихо, но решительно. «Я рада, что поймали преступников, но не потому, что хочу им отомстить, а потому, что беззаконие надо бы наостанавливать, и никакая жестокость и подлость не должна сходить с рук». «Жаль, что еще не поймали дорожных грабителей». Она погладила по плечу всхлипнувшую на этих словах Маришу и устремила глаза на Александра Карловича, ожидая, что он разъяснит, как обстоят дела в полицейском управлении. Он понял ее немой вопрос и покачал головою. «Я спрашивал господина полицмейстера о том, поймали ли разбойников. У следователя есть подозрения, но пока, к сожалению, ничего определенного». Алексей оторвался от окна, в два шага встал напротив фонгука. Держу пари, полицмейстер хвастает о подозрениях ради красного словца. Государевы сыщики со своим казенным умом не в состоянии противостоять изощренным действиям умных нарушителей закона. Если грабителей не поймает полиция, то их накажет Бог, еле слышно сказала Маришка. Бог. Свешников дернулся, как от тычка в грудь. «Бог», — подтвердила Мариша, — «я верю в это так твердо, что даже не интересуюсь, как идут поиски преступников. Не сомневаюсь, что их ждет не людской, а высший суд». Аня видела, что, говоря о дорожных грабителях, Мариша начинает нервничать и постаралась переменить тему разговора, спросив Алексея о его новых картинах. Он с готовностью поклонился. Желание барышни для меня закон, но, к сожалению, в последние дни моя муза парила далеко от здешних мест, хотя, если вы позволите. Достав чистый лист из квадратного планшета, который он постоянно носил с собой, Алексей обмакнул перо в чернила и размашистыми росчерками провел несколько волнистых линий, сплетающихся в рисунок. Смешно наморщив лоб от усердия, выпятил нижнюю губу, чуть отклонился назад, сделал еще один штрих и подал Ане мастерски выполненный портрет, с которого грустно и нежно смотрела большеглазая девушка с тяжелой короной пышных волос. «Аня, это ты! Ты как живая!» — захлопала в ладоши Мариша. «Алексей Ильич, вы кудесник!» Довольный эффектом свешников, расплылся в улыбке и высокомерно поинтересовался у фон Гука. «Как портрет, Александр, ты находишь сходство?» «Сходство поразительное», — Кисло вынужден был признать Александр Карлович. «Твоим талантам нет числа». «Мы повесим портрет вот сюда». Мариша вскочила и приложила картинку к стене рядом с сидящей подругой, но, внезапно обернувшись, погрозила Алексею пальцем. «Здесь нет росписи художника». Озорно усмехнувшись, Свешников снова взялся за перо и каллиграфическим почерком вывел затейливое Факсимере, похожее на китайский иероглиф. Из кухни потянуло ароматом кофе. И на пороге появилась Анисия, держа в руках серебряный поднос, на котором поблескивал высокий кофейник. Ласково кивнув барону фон Гуку, няня расплылась в улыбке, подчеркнуто громко интересуясь, «Батюшка, Александр Карлович, не желаете ли свежего кофейку?» Направившись к барону, няня демонстративно обошла Свешникова, старательно делая вид, что не замечает ни рисунка в руках у Мариши, ни самого Алексея. Впрочем, как заметила Аня, нянин Димарш скорее позабавил Свешникова. В иное время она, пожалуй, повеселилась бы вместе с ним, но после разговора о школе Алексей уже не казался ей рыцарем без страха и упрека, который, забыв о себе, борется за народное счастье. Если бы Аню сейчас спросили об отношении к Алексею и барону фон Гуку, то, пожалуй, она затруднилась бы с ответом. Да и на сватовство Александра Карловича посмотрела бы уже не столь отрицательно, как прежде. Опустив ресницы, чтобы не выдать взглядом свои мысли, Аня исподваль посматривала на барона, замечая, сколь неприятно ему находиться рядом со Свешниковым. От кофе барон вежливо отказался и, встав, решительно поклонился. «Вынужден откланяться. Честь имею». Едва за Александром Карловичем закрылась дверь, Алексей скорчил таинственную гримасу и, дождавшись, когда Анисья выйдет из комнаты, язвительно произнес «Странно, что барон столь настойчиво визирует незамужних дам». Он сам говорил мне при первом знакомстве, что в Петербурге у него есть невеста и уже назначена дата венчания. В мирной атмосфере гостиной его слова прозвучали как пощечина. Машинально поднеся руки к загоревшимся щекам, Аня переглянулась с Маришей и растерянно спросила, «Алексей Ильич, вы уверены?» «Безусловно уверен. Какой резон мне фантазировать? Да и посудите сами, с его красотой и положением в обществе, Не быть помолвленным совершенно невероятно. Сообщив девушкам заведомо неприятную новость, Алексей улыбнулся с таким довольным видом, что Ане захотелось немедленно выпроводить его прочь и больше никогда не впускать на порог своего дома. «Эх!» — продолжая фиглярничать, Свешников бесшабашно махнул рукой. «Это только я неприкаянный, никому не нужный». «Марина Ермолавна, Анна Ивановна, дайте совет, как завоевать сердце одной неприступной барышни». Но Аня совершенно потеряла интерес к разговору. Ее стал раздражать шутовской тон Алексея, его неуместные ужимки и энергичное движение. Просительно взглянув на Маришу, она поднялась. «Мариша, развлекай гостя, а я хочу подняться к батюшке». Уловив настроение подруги, Мариша опустила голову, и поспешно принялась перематывать клубки шерсти, суетливо перекладывая их в корзинки для рукоделия. Ее плотно сжатые губы оповещали, что больше она не проронит ни слова, и продолжать беседу не намерена. Намек на прощание Алексей понял и немедленно откланялся. Воцарившаяся в комнате тишина показалась Ане гнетущей. «Это подло, подло!» – будоражила ее неприятная мысль – подло со стороны Александра Карловича, имея невесту, свататься к другой девушке. А если бы я не отвергла его и согласилась выйти замуж? Одно это предположение облило Аню ужасом. В таком случае я стала бы разлучницей. Какой позор! Ведь я была готова поверить в честность и преданность. Но даже если барон действительно полюбил меня, то я не имею никакого права принимать предложение от чужого жениха. Аня прекрасно помнила трагический случай, о котором судачили все ельские кумушки, когда брошенная невеста трактирщика кинулась головой вниз с высокого утеса, прозванного «медвежий коготь» и расшиблась. Горько насупившись, Аня думала, что, видно, напрасно она набралась смелости поверить в робкий рассвет, намечающийся на горизонте после смертельно черной ночи. Рассвет и не брежет, а ночи не видно конца. Плакать по поводу невесты фонгука она не будет, да и слез уже совсем не осталось, вот только руки чуть дрожат и колени так ослабли, что хочется присесть. Но ничего, она справится, она сильная, как батюшка. «Тятя встал на ноги, и я встану». «Снова встану, всем бедам назло», — сказала себе Аня, стараясь держать спину прямо. «Я буду улыбаться, и горе не посмеет к нам сунуться». Дни летели за днями, суматошно сменяя друг друга в длинной череде насущных забот. Порой Аня начинала казаться, что всю оставшуюся жизнь она проведет в торговой палате, разговаривая со стряпчими, подсовывающими ей нескончаемые бумаги для оформления отцовских дел. Все приходилось решать самой. Посоветоваться с тятей Аня не могла. Веснин был еще слишком слаб, да и доктор категорически запретил тревожить его вопросами. «У вашего батюшки наличествует выпадение сознания», назидательно растягивая слова, объяснил домашним местный лекарь Серафим Мифодьевич. «Он помнит действительность лишь частично, и в данный момент вы должны беречь разум Ивана Егоровича от внешнего воздействия. Беседовать с ним надлежит о приятных вещах» вспоминая вместе пережитые радости и милые моменты бытия. С трудом ей удалось уговорить батюшку подписать бумаги на продажу мануфактуры. Зато вопрос с обустройством школы разрешился сам собой, стоило только заикнуться об этом Марише. «Я не понимаю, почему ты скрывала от меня свои затруднения», сказала Мариша, когда Аня поделилась с ней беспокойством, и ее щеки дрогнули от обиды. «Я буду счастливо открыть школу вместо тебя, а когда ты вернешься из Петербурга, мы будем опекать классы вместе». О предстоящей женитьбе Фонгука подруги, не сговариваясь, молчали, словно вычеркнули из памяти его имя. Мысли о бароне тяготили Аню, и чтобы отвлечься, она с прилежанием погрузилась в домашние хлопоты, добровольно взвалив на себя работу в курятнике. «Совсем ума решилась, Аннушка!» Плакалась за чаем Анисья кухарки Матрёне. «Виданное ли дело? Образованной девица кур кормить? Да мало кормить, она тут на медне и по мед принялась сама выгребать. Я её чуть не силком отогнала оттуда!» Слова нянюшки поддерживало мерное пыхтение малого самовара на кухонном столе, возвышавшегося в окружении вазочек с вареньем и гордости Матрены собственноручно изготовленных молочных конфет. «Пусть себе Анна Ивановна тешится», — успокаивала ее Матрена, поводя мощными плечами. «Видать, у барышни на душе тягость. Я тоже такая. Ежели что не ладится, самое милое дело бочку капусты наквасить или того лучше мешка два пельменей наморозить. Работушкой, Так ухайдакаешься, что все дурные мысли из головы словно обухом вышибет. Так-то оно так, кипятилась Анисья, нервически кроша в чай сухую хлебную корочку. Но я никак в толк взять не могу, что с девкой приключилось. С неделю ее как подменили. Губами улыбается, а глаза на слезе блестят. Да ты сама подумай, сколь бедно ее плечики свалилось. От Анисьиной непонятливости матрёна прихлопнула ладонью по столу с такой силой, что чайная ложка тонко звякнула облюдца, испугав спящего кота. «Так-то оно так, но ты и меня пойми. Матреша, Аннушка мне дороже света белого. Я за ней на край света пойду. Вот моя душенька и суетится. Ни одну ночь сон не идет. И Анютка не спит. Я ведь вижу. И сегодня за полночь на лавочке в саду сидела. Я сквозь занавески гляну, сидит» только губами шевелит, будто с кем разговаривает. «Вон, смотри, опять господин барон припожаловал». Матрёна ткнула пальцем в окно, указав на барона, подходящего к крыльцу. «Дай бог, чтобы у них с барышней симпатия сладилась. Такая пара была бы красивая. Анна Ивановна, что цветущая веточка, и кавалер ей подстать. С лица хоть воду пей. Я бы за такого мужа двумя руками держалась». Поднеся к носу Анисье мясистые кулаки, Матрёна продемонстрировала, как она держалась бы за фунгука, чтобы он не смог вырваться на волю. «Ой, не знаю, не знаю», — помрачнела Анисья. «Я уж отчаялась увидеть свою лапушку под венцом. А что у них с господином бароном? И вообще ничего понять не могу. То анютка от него шарахается, то любезничает, то снова в его сторону глядеть не хочет. Помини моё слово». Через пять минут барону будет дан отворот-поворот. Ее догадку подтвердил хлопок наружной двери и мрачный вид Александра Карловича, глядя в землю, прошествовавшего мимо кухонного окна. Видала? Задержавшись с ответом, Матрена сурово кивнула головой и положила в рот ложку варенья. Твоя правда. Подслеповато щурясь, она пригляделась к мелькнувшему профилю фон Гука и жалостно вздохнула. Сразу, видать, не на шутку присушила его наша барышня. Смотри, как лицом почернел сердешный. Да она и сама не лучше, пробурчала Анисия, окончательно расстроившись. А виду не подает, улыбается, работников привечает. Шумно отхлебнув из блюдца, сказала Матрена. Крепкая порода человек, Анна Ивановна. Зря ты, Анисья, убиваешься. Барышня любую беду сдюжит. Если бы Аня могла слышать Матрёнина заключение, то она решительно открестилась бы от него, потому что в последнее время ощущала, как медленно иссякают душевные силы под напором жестоких обстоятельств. Даже удивительно, насколько это известие о свадьбе барона Фунгука задело Анина чувства. Образ Александра Карловича неотступно преследовал ее мысли, заставляя испытывать жгучий стыд, перед неизвестной девушкой, ожидающей его в Петербурге. Но вместе с тем, где-то на дальних задворках сознания теснилась непрошенная зависть к будущей баронессе и досада на то, что не она, а Аня, была первой женщиной, завоевавшей сердце блестящего офицера императорской гвардии. Сидя долгими ночами на лавочке в саду, она вспоминала подпрыгивающую по бревнам телегу с раненым отцом, Голубые вены, вздувшиеся на сильных белых руках барона, и его тихий голос, нежно, но твердо произнесший. «Умоляю вас, Анна Ивановна, не заниматься розысками Афени. Теперь это дело моей чести». А ясные голубые глаза барона с чуть заметной морщинкой, идущей к виску. Как они смотрели на нее, когда она вскочила на телегу на центральной площади, чтобы защитить преступников от расправы. Интересно, невеста фон Гука называет его Алекс или Саша? Аня называла бы его только Саша. Сашенька. Как сложится жизнь барона с женой из высшего света? Любит ли невеста его за душу? Или польстилась на прекрасную внешность и титул? Неужели Александр Карлович и вправду обречен своей красотой на одиночество и холод? Эти мысли мешали жить, не давали спокойно дышать, ненадолго отступая лишь во время тяжелой работы. Хотя труд в курятнике нельзя было назвать изнурительным, но именно он дарил Ане временное успокоение. Дощатый птичник без окон располагался недалеко от ручья с чистой водой, и когда на сетке на несколько секунд умолкали, занятая лотками с зерном, можно было расслышать веселое бульканье воды по камням. Иногда задумавшись, Аня начинала разговаривать с птицами, поверяя им свои думы. Они терпеливо слушали, время от времени закатывая глаза и встряхивая головами в знак согласия. Порой одна из кур заводила свое нескончаемое «ко-ко-ко», звучавшее столь миролюбиво и успокаивающе, что Ане хотелось остаться в птичнике навсегда и не выходить в холодный мир людей, полный тревог, обманов и разочарований. Аня постоянно замечала сочувственные взгляды няни и понимающие Мариши, от них ей становилось еще труднее делать независимый и бодрый вид. Ах, если бы можно было затвориться в светелке и переплакать, перегревать свою боль и стыд. Но вместо этого приходилось тщательно одеваться и идти в город. После событий на площади, где бы она ни появилась, Аня постоянно чувствовала внимание посторонних. При виде ее бабы начинали шептаться, а мужики уважительно ломали шапки. Она вежливо откланивалась в ответ, мечтая только об одном – скорее затеряться в густонаселенном Петербурге. Несколько раз издали ей попадался на глаза Александр Карлович, и его появление вызывало в ее душе нестерпимую боль утраты. Наконец, истомленная душевной болью, Аня – трезвом размышлении, решила ускорить процесс продажи мануфактуры и взяла устряпчиво документы, собираясь лично передать дела новому хозяину. Ехать до Дроновки предстояло 12 верст. В другое время она поостереглась бы, но теперь рассудила, что денег с собой не везет. А о грабежах на дорогах уже с месяц ничего не было слышно. К тому же, по ту сторону, Удачно собирался с обозом шубный мастер Митрофан со смешным прозвищем Зяблик. Если поехать с ним, то будет спокойно и безопасно, и даст Бог уже через пару недель Иван Егорович сможет показаться столичным врачам. Шубника Митрофана Аня знала по ельску и именовала его не иначе, как дядя Зяблик, зная, что прозвище свое Митрофан очень уважает. Он и впрямь походил на эту маленькую, юркую птичку. Такой же подвижный, остроносый, с небольшими круглыми глазками, всегда поблескивающими, задорно и весело. Горожане любили его за доброту и его беззлобие. Все жонки в околотке знали, ежели надобно подмога, беги к зяблику, он никогда не откажет. Когда семья Весниных жила в Никольском конце, дядька Митрофан шел батюшке знатный овчинный тулупчик а матушке справил зимний солоб из синего сукна на лисьем меху. Матушка его с осени до весны с плеч не снимала. А ведь первое время стеснялась в нем ходить, вспоминала Аня, отговаривалась, что не по чину наряд, богат больно. Местные бабы завидовать будут, а соседская зависть жжет хуже крапивы. Правда, в скорости не устояла перед искушением покрасоваться и сдалась на уговоры мужа с дочкой, Да и соседки, зная скромность молодой купчихи, обновку одобрили. Чисто боярыня, глядя на матушку, разодетую в солоб, любила приговаривать Анисье. В ответ няньке мамушка белозубо смеялась, становясь похожей на юную невесту, разряженную для смотрин. Сгорел тот солобчик вместе с домом, и пепел уже поди, по ветру развеялся. И все мамушкины вещи сгорели на пожарище. Даже на наперсточка или гребешка из косы на память не осталось. Невысокий, жилистый зяблик, славящийся среди клиросных певчих особо раскатистым басом, широко взмахнув рукой, предложил Ане устроиться на пышной куче выделанных овчинных Пока «Покатишь, Анна Ивановна, со всем удобством. Я тебе и подушечку под головку подложу, чтоб слаще дремалась». Сперва Аня хотела отказаться, — но, взглянув на груду мягкой рухляди, представила, как в такт неторопливому лошадиному бегу выделанные шкуры зыбко прогнутся под ее телом и почувствовала неодолимую дремоту. «Спаси Господи, дядя Митрофан!» Готовый услужить шубник, для тепла накинул на Аню самую легкую овчинку, укутав ее почти до бровей и ласково пророкотал «Спи, косатка, путь долгий!» Дорога шла вдоль реки. Аня с благодарностью откинулась на теплые шкуры, хранившие кисловатый запах квасцов для выделки, и стала смотреть на проплывающие в небе облака. Сидя на облучке, дядя Митрофан что-то негромко бурчал себе под нос, порой принимаясь в полголоса затягивать извечную ямщицкую песню, среди лесной тишины, звучавшую как протяжный плач. «Новенькая!» На совесть сработанная телега, еще не потемневшая от частых непогод, катила ходка, изредка скрипя колесами, по попадающимся на дороге булыжникам. Подмерное раскачивание телеги, мятежные Анины думы, рассеивались в осеннем воздухе, постепенно становясь плавными и неторопливыми. Сонно скользя взглядом по начинающему редеть лесу, она заметила вдалеке всадника на вороном коне. В этот раз она не насторожилась, лишь лениво отметив его появление. Неужели опять? На этой мысли Ани навеки опустились, погружая ее в темный сон, наполненный запахами леса и переливами воды в реке. Наверное, Аня спала крепко, потому что, когда телега резко встала, она не сразу поняла, где находится. Овчиная шкура укрывала ее с головой, поглощая сторонние звуки, на фоне которых явно слышался загадочный монотонный свист, переходящий в жужжание. Приехали дядя Зяблик. Аня пошевелилась, рывком скидывая с себя овчину, да так и осталась лежать, не сумев быстро осознать происходящее. Взгляд выхватил согнутую спину Митрофана, прикрывающегося руками изловещего человека в надвинутом на лицо капюшоне, вокруг головы которого своим вращалось серое колесо. Это выглядело страшно и непонятно. «Что? Что случилось? Дядя Зяблик!» — закричала Аня, от волнения не слыша своего голоса. Незнакомец, не ожидающий ее появления, словно споткнулся. Круг над головой прекратил бешеное вращение, превратившись в гирьку на веревке, которая со шлепком стукнула Митрофана в теме. Он обмяк от удара, поджав ноги крюком и медленно стал сползать на землю, нелепо уткнувшись лбом в колени. Почувствовав недоброе, кобыла протяжно заржала. «Этот знакомый с детства звук!» — стряхнулся Саня оцепенение. Она встала на колени и, вытянувшись всем телом, схватила разбойника за капюшон. «Да что же ты, гад, делаешь?» Мельком Аня увидела, как разбойник отбросил гирю в сторону, и напрягся, силясь отцепить от себя ее руки. Нащупав коленом опору, Аня стиснула пальцы и, перемещая центр тяжести то вправо, то влево, принялась раскачивать тяжелое тело нападавшего, не давая противнику передышки. Извернувшись ужом, он перекрутился вокруг себя, тканью капюшона отдавливая ей кончики пальцев. Казалось, Победа перешла на сторону противника, но борьба подхлестнула Анины силы, заставив ее яростно закусить губу и, обрывая в кровь ногти, терзать дерюгу, закрывающую лицо убийцы, словно это был единственный шанс на спасение. «Помогите! Помогите!» Хотя вместо крика из ее рта с хрипом вырвалось сипение, Аня не сдавалась. Страха и боли не было. Изловчившись, Она ухватила верх капюшона и с усилием оторвала его от плаща, и в ту же секунду, замерев в немом ужасе, потому что из прорехи в ткани, на нее тяжело дыша, смотрел Алексей Свешников. Его раскрасневшееся лицо пересекала кровоточащая царапина, оставленная Аниными ногтями. Светлые волосы слиплись от пота, а полные губы, перекосились в дикой ухмылке, придававшей выражению лица звериный оскал. Если бы в этот момент над Даниной головой разорвался артиллерийский снаряд, она не была бы изумлена больше. Потрясенная и оглушенная открытием, несколько мгновений она, не мигая, смотрела в прищуренные глаза Алексея, чувствуя, как к лицу приливает тяжелая волна удушья и гнева. Первым пришел в себя Свешников теперь ты все знаешь. Не отвечая на его слова и не боясь, что на ее голову может обрушиться стальной удар, Аня бросилась к Митрофану. «Дядя Митрофан, ты жив?» Но повернутая на бок шея не оставляла сомнений в том, что перед ней лежит безжизненное тело, пачкаясь волосами в теплой пузырящейся крови тягучими красными каплями, свисающей с придорожной травы. Мозг отказывался понимать случившееся, и несколько секунд Аня оставалась неподвижной, словно парализованная. «А-а-а!» Вместе с вырвавшимся из груди криком неведомая сила подбросила ее на ноги и погнала напрямик через лес подальше от этого проклятого места. «Бежать! Бежать! Пока хватит сил!» Подхватив подол юбки, она стрелой понеслась по дороге, явственно слыша за своей спиной прерывистое дыхание Свешникова. О том, куда ее вынесут ее ноги, Аня не думала. Она бежала так, как бежит от погони испуганное животное, подчиняясь не разуму, а природным инстинктам и чувствам. Каблуки башмаков, затрудняя бег, вдавливались во влажную дорожную траву. Аня два раза споткнулась, рискуя упасть, но в последний момент ухитрялась удержать равновесие. Главным чувством, безраздельно владеющим сейчас Аниной душой, было отвращение и ужас. Сквозь бьющие в уши ветер она слышала, как Алексей уже не кричит, а изступленно стонет вдогонку «Аня, подожди, я тебя не трону, стой!» Его возгласы заставляли ее лететь еще быстрее, До тех пор, пока дорога не оборвалась, уткнувшись в скалу, под которой бился о камне порог кирста. Дальше ходу не было. Бежать до моста сил не хватит. Высокие сосны мрачно качали пушистыми лапами, вбирая в себя осеннюю синеву неба, еще недавно казавшегося Ане безмятежным. Она вдруг остановилась, повернувшись лицом к Алексею, и, побледнев, увидела, что он уже совсем рядом. «Аня, ласточка моя!» Впившись глазами в ее лицо, он хватал ртом воздух, с трудом выговаривая слова. «Я не для себя экспроприировал ценности. Ты не думай, я не вор. Это для дела революции, для народа. Я боевик-народоволец. Моя обязанность снабжать наш центр деньгами для борьбы с царизмом...» «Ты же умная, тонкая девушка. Ты понимаешь, что с пустыми руками невозможно поднять массы на великую битву?» Вздернув вверх голову, Аня с презрением крикнула, «Ты — ничтожество, мразь!» «О какой борьбе ты толкуешь?» «То, что вы творите с людьми, преступно. И какими бы идеями вы не прикрывались, ваша партия — шайка разбойников и убийц — для которых человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Не дай бог, если власть в России перейдет в кровавые руки убийц и воров. Нет, ты не права. Мы дадим людям свободу, равенство, братство. Свободу быть убитыми? Равенство в нищете? Братство в горе? Алексей дернулся и облизал губы, медленно растягивая их в улыбку. «Я люблю, когда ты сердишься, Аннушка. С той минуты, как я увидел тебя, я понял, что ты должна быть только моей». Глазами расширенными от омерзения, Аня видела, что с каждым словом он медленно приближается к ней, протягивая руки, как для объятия. Руки, которыми он грабил и убивал. Руки, которыми он прежде осмеливался касаться ее, «Я люблю тебя, Анна!» — обретая твердость, голос Алексея набирал силу и уверенность. «Я знаю, что ты меня тоже любишь. Уедем за границу в партийную школу. Вот увидишь, совсем скоро ты поймешь и простишь меня. Сделай мне шаг навстречу. Один шаг!» Стоя на краю пропасти, Аня всей кожей ощущала холод речной воды, беснующейся за ее спиной. Отступать было некуда, — но между гибельной бездной воды и страстными объятиями убийцы Аня выбрала первое. Размашисто перекрестившись, она зажмурила глаза и без колебания сделала шаг назад, мгновенно задохнувшись от пустоты резко охватившего ее пространство. Больно ударившись о воду, краем глаза она ухватила всадника на вороном коне, одним прыжком перемахнувшего бревно у запруды и почувствовала, как бурлящий поток – со страшной силой потащил ее на торчащие пики каменной лестницы. Вода била в лицо, набираясь в рот и заливая глаза. Отчаянно заколошматив руками по поверхности, Аня внезапно увидела, как из воды навстречу ей вынырнул человек. Он протянул руку. «Хватайся, держись!» Пытаясь выбраться из потока, она всем телом потянулась к спасителю, но вода закрутила ее в водовороте, увлекая на дно и заполняя голову шумом и звоном, в котором не было места человеческой мысли. «Держись!» Но Аня ничего не понимала. «Прими, Господи, душу мою!» Успели прошептать губы перед тем, как ее милосердно покинуло сознание. Сначала Аня ощутила холод во всем теле, потом, глотнув ртом влажный воздух, Поняла, что вместо привычных звуков слышит ровный монотонный гул, заполняющий всю голову. Глотнула еще раз, и в ушах стало горячо-горячо, словно в них медленно растекался расплавленный воск. Вслед за этим мир наполнился шорохами и звонами. Она непроизвольно застонала, и в ответ немедленно отозвался взволнованный мужской голос. Очнулась. «Слава Господу!» С трудом разлепив тяжелые веки, Аня поняла, что сидит на коне, головой прислонившись к груди барона Фунгука. Одной рукой он крепко обнимает ее за талию, а другой держит поводья крупного коня вороной масти. Стекавшие с волос Александра Карловича капельки воды от встречного ветра брызгали ей на лицо, не давая снова впасть в забытье. Мокрая одежда обнимала тело ледяной броней, тепло поднималось лишь снизу, от разгоряченного крупа вороного коня. «Не шевелитесь, у вас, похоже, сломана рука», упредил ее движение Александр Карлович, увидев устремленный на него взгляд, и мягко добавил, «Отдохните, все беды позади, вы спасены, а преступник передан в руки правосудия». Сломана рука удивилась про себя Аня, и совершенно не больно. Произошедшие события почему-то оставляли ее совершенно равнодушной. Как само собой разумеющееся, она воспринимала свое спасение, и то, что сейчас она едет на коне, тесно прижавшись к Александру Карловичу, и чувствует щекой его теплое дыхание. Когда конь, Переходил в галоп или брал препятствия. Барон чуть приподнимал Аню одной рукой, еще крепче прижимая к себе. Несмотря на пережитое, объятия Александра Карловича дарили Ане спокойствие и надежность, каменной стеной отгораживая ее от внешнего мира. По дороге им то и дело встречались люди, спешившие на место происшествия. Коротко отсалютовав барону. Верхами промчались полицейские во главе с господином Урядником. Он пожелал остановиться и справиться о самочувствии потерпевшей, но Александр Карлович коня не придержал, лишь выкрикнул на ходу «Жива, мадемуазель Веснина! Спешу к доктору!». Также, не останавливаясь, Анин Спаситель принял из рук одного из полицейских чинов сухой китель, заботливо укутав ее плечи. Нестерпимую боль в сломанной руке она почувствовала около дома доктора Серафима Мефодьевича, стоящего почти напротив полицейского управления. Навес под крыльцом венчала широкая вывеска в «Кабинет доктора Лунёва», под которой стоял сам доктор с выездным саквояжем в толстых пальцах. Кое-как накинутый дорожный плащ и старенький котелок на голове подсказывали прохожим, что господин доктор собрался с визитом к дальнему пациенту. Господин барон, я слышал о новом разбое и приготовился поспешить на помощь. Без предисловия начал говорить Серафим Мефогиевич, едва Александр Карлович осадил коня возле резной ограды. Но увидев мокрого с ног до головы барона с раненной Аней на руках, мгновенно оценил ситуацию и без единого слова приглашающе распахнул дверь дома. Пожалуйста, сюда. Кладите барышню на кушетку. В двух словах. Александр Карлович ввел доктора в курс дела. Мадемуазель Веснина оказалась одной из жертв дорожного грабителя, бросившись из его рук с обрыва в реку. Имея некоторый опыт по части ранений, предполагаю, что у нее перелом кости. «Сама пойду», — попыталась отстранить руки барона Аня, но они надежно поддерживали ее за спину, не давая упасть на дочисто выскобленные доски пола кабинета, насквозь пропахшего запахом валерьяновых капель и карбулки. Кушетка стояла между двух больших шкафов, снизу доверху набитых стеклянными бутылочками с привязанными горлышком бумажниками-сигнатурами. «Сейчас, сейчас, душечка, не надо бояться», как маленькую принялся уговаривать Аню Серафим Мефодьевич, ловко взрезая рукав остро отточенным ножом. Пусть господин фон Гук выйдет! Сквозь зубы простонала Аня, силясь не завыть от нестерпимой боли огненным шаром, катившейся по всему телу. Не отрываясь, доктор коротко кинул через плечо: «Прошу покинуть кабинет». Неуловимым движением, ощупав распухшее место, от чего Аня все-таки не удержалась и вскрикнула: «Через месяц будете как новенькая», пообещал Серафим Мефодьевич. Спора упаковав больную руку в прочные деревянные лупки. И серьезно добавил, не иначе, как вас Господь сохранил, Анна Ивановна. На моей памяти из кирсты еще никто живым не выбирался. Да, впрочем, вы это знаете лучше всех. От неделикатного упоминания о баняной матушке доктор смешался, неловко помогая Ане подняться, накинул на спину чистую простыню на манер шали, и командирским голосом отдал распоряжение ее спасителю. «Господин барон, отведите госпожу Веснину домой. Ей насущно необходимо срочно переодеться в сухое платье и выпить горячего чаю с малиной. Вам рекомендую то же самое. Наружность у вас ничуть не лучше, чем у утопленника». Как Аня и предполагала, приведя ее в мокрой одежде и с прибинтованной рукой дома начался форменный переполох. Анисья плакала и металась по гостиной, беспорядочно роняя себе на ноги то пустой стакан, то банку варенья, то подушку-думочку. Мариша спешно несла пуховое одеяло, а прибежавшая на Анисьины стоны кухарка Матрена молча кинулась заваривать липовый цвет от простуды. Все эти мелькания, всхлипы, оханье и аханье сливались в Анином сознании воедино, уступая место лишь воспоминанию о бледном лице барона Фунгука со свисающими с со алба сосульками мокрых волос. Ей страстно хотелось снова положить свою голову ему на грудь и в надежных объятиях забыть о мертвом теле дяди Зяблика и перекошенных губах Алексея Свешникова. Барон Распрощался сразу, как только передал Аню в любящие руки родных. Как ни была Аня измучена и обессилена, услышав его безупречно вежливая «Честь имею», она с ужасом поняла, что больше Александр Карлович не придет. В лучшем случае пошлет человека осведомиться о ее самочувствии. Добиваясь Аниной благосклонности, барон не станет пользоваться тем, что оказал ей услугу. «Услуга?» Произнеся про себя это слово, Аня усмехнулась. «Хорошая услуга – броситься в гибельный водоворот и спасти жизнь». Дорого бы Аня дала, чтоб ошибиться, но ее предположение оказалось верным. С этого дня Александр Карлович ни разу не переступил их порога. Следующая неделя прошла в разговорах и обсуждениях произошедших событий, которые велись горячим шепотом, так, чтобы не услышал Иван Егорович. Сообщение о том, что грабителем и убийцей оказался Алексей Свешников, казалось непостижимой вестью, просверлившей умы горожан силой стального коловорота. «Не успели утихнуть пересуды по поводу ареста ельских поджигателей, и вот на тебе!» Мне этот Свешников сразу не понравился, гневно принималось чистить Анисия по сто раз на дню. «Каков наглец! Ходить сюда, в дом Вороновых, смотреть в глаза девушке, которую он осиротил!» Подавленно молчавшая Мариша выглядела бледной, вялой. «Я совсем не могу спать!» «Тоскую о батюшке!» – застенчиво призналась она Ане, растирая виски тонкими пальцами. «Когда не знала, кто тетя убийца, мне было легче. А теперь я все время думаю, думаю». Рисую в уме картину батюшкиной гибели, и так мне от этого горько, так тошно. Отрадное известие, немного скрасившее страшное разоблачение, прозвучало из уст господина полицмейстера, не приминувшего лично засвидетельствовать Весниным и Вороновым свое почтение. Несмотря на то, что начальнику полиции недавно сравнялось 50 лет, он выглядел на все 70. Худое лицо с темными кругами под глазами землистый цвет лица и мундир, болтающийся, как на вешалке, буквально кричали о том, что последний месяц господин полковник почти не спал и не ел. «Рад сообщить вам, Марина Ермолавна», — сказал он после того, как долго и уважительно беседовал с Аней о происшествии на дороге, что вследствие произведенного обыска в доме дяди-преступника были найдены принадлежащие вам ценные бумаги и деньги. «После необходимых следственных действий мы отдадим их вам в целости и сохранности. Рад, что вы вернете себе отцовский капитал. Я надеюсь на суровый приговор суда в отношении грабителя. Пожизненная каторга будет ему хорошим уроком». Полицмейстер помолчал и, давая знать, что официальная часть визита закончена, поотечески добавил, «Теперь, Мариночка, тебе не придется снова сводить концы с концами». Сумма изъятого набирается изрядная, выправляй купеческое свидетельство и бери дело Ермолая Поликарповича в свои руки. Порой дом Вороновых представлялся Ане огромным кувшином, куда как струйки мутной воды стекались сплетни и слухи. Каждая из знакомых дам сочла своим долгом нанести их семье визит, взахлеб пересказывая новейшее известие. Посетительницы жадно рассматривали Ани на лицо, выискивая на нем следы пережитого, выражали сочувствие по поводу сломанной руки, а затем с неприкрытым любопытством расспрашивали о происшествии на дороге. По ходу повествования визитерши ахали, закатывали глаза и возмущенно трясли головами с тщательно ухоженными прическами. Укрыться от их бесцеремонной жалости не представлялось никакой возможности, потому что дамы не стеснялись следовать за Аней, даже в спальню, объясняя это своим горячим желанием немедленно протянуть ей руку помощи. Высокая черноглазая кокетка Леночка Кузьмина, дочь гражданского инженера, в избытке чувств, всплескивая ладошками, сообщила Ане и Марише, что учитель истории господин Свешников, от стыда за племянника, слег с сердечным приступом и, едва оправившись, ночью отбыл в неизвестном направлении. От этой печальной новости про Евгения Петровича у Ани сжалось сердце. Она представила, как несчастный господин учитель, истерзанный несмываемым позором, блуждает сейчас по деревням и не знает, где преклонить голову. И снова... Затопила ярость на Алексея, нещадящего души и судьбы даже самых близких людей. Наверное, она до самой смерти не забудет ту минуту, когда сдернула накидку с головы грабителя и, отшатнувшись, ясно и четко рассмотрела грубое лицо с хищным выражением, еще недавно казавшееся ей добрым и светлым. Пел песни, говорил хорошие слова, признавался в любви, рисовал. Как только Аня смогла встать на ноги, она сорвала со стены свой портрет, нарисованный Алексеем. Сама мысль о том, что ее черты рисовались пером в руке убийцы, вызывала отвращение. Разорвать, уничтожить. Но в последний момент она решила оставить портрет себе, как назидание собственной недальновидности и беспечности. Разве так вела бы она себя, если бы знала обо всем наперед? Как она была слепа? Не разглядела фальши, притворства, жестокости. Глупая, глупая и наивная. Из-за достоинств Свешникова она еще имела дерзость выказать презрение благороднейшему человеку, Александру Карловичу. Аня по сию пору ощущала на щеке его теплое и нежное дыхание. Мариша призналась, что как только погорельцы переехали в Алунец, она попросила господина барона о помощи. И все это время, ежедневно и еженочно, он охранял их покой, тайком караулил по ночам возле дома, крадучись, скакал вслед за Аней на вороном коне, ловил проклу афеней, рискуя жизнью кидался на каменные пороги реки, и их встреча в грибном лесу тоже произошла не случайно. «Господь наказывает нас за гордыню и самомнение», — горько рассуждала Аня, — перебирая в памяти моменты встреч с Александром Карловичем. «И если бы не его невеста, то я сочла бы за счастье посвятить ему свою жизнь». Последний удар Аня нанесла полковница Кармухина, вертлявая блондинистая дама, похожая на свою собаку, выписанную из Англии породистую балонку, с которой никогда не расставалась. Явившись с соболезнованием после вечернего чая, визитерша долго и нудно рассуждала о падении нравов современной молодежи, порой разгорячась так, что приходилось обтирать вспотевшее лицо кружевным платочком. Затем перешла к личности Алексея Свешникова, а напоследок, прощаясь в дверях, вдруг остановилась – Подозрительно взглянула Аня в глаза и сложила губки бантиком, придерживая одной рукой рвавшуюся с поводка баллонку. «Уж не знаю, Анна Ивановна, успели ли вы отблагодарить за свое спасение господина майора фон Гука, но я советую вам поторопиться, потому что завтра утром он возвращается в полк». Прощальное письмо Александра Карловича Аня доставила горничная баронессы фон Гук Марфуша. По своему обыкновению, одетая в широченный сарафан с оборками и белый платок, то и дело сползающий с выпуклого лба на крошечные, но хитрые глазки. Она осторожно постучала в дверь на ночь глядя, когда в доме уже ложились спать, и по гостиной разливалась зыбкая темнота, разбавленная скудным светом единственной свечи посреди обеденного стола. Завидев на пороге громоздкую фигуру горничной, Аня почувствовала, как у нее похолодело в груди от недоброго предчувствия. Она вопросительно уставилась на Марфушу, та расплылась в довольной улыбке, став похожей на откормленную хавронью, только что раздобывшую подгнившую сахарную свеклу. «Вам, барышня, послание». Марфуша выразительно шлепнула губами и словно нехотя добавила от господина майора в собственные руки. На данный момент Аня располагала лишь одной здоровой рукой, нервно дрогнувшей, когда в ладонь лег небольшой конверт без надписи. Торопливо убежав в свою комнату, она нещадно оторвала бумажный край и вытащила письмо. «Многоуважаемая Анна Ивановна, когда вы прочтете эти строки, я буду уже далеко от Алунца и даю слово больше никогда не тревожить вашего покоя своей персоной». Не знаю, зачем я к вам пишу, видимо, для того, чтобы между нами не осталось недосказанности. Буду краток. Я полюбил вас с той самой минуты, как увидел. Понимаю, что неприятен вам, но тем не менее никакая сила на свете не заставит меня забыть благословенный Богом летний день вблизи речного порога и юную, длиннокосую девушку, стоящую на теплом ветру. Не смею еще раз предложить вам свою руку и сердце, Но знаете, где бы я ни был, моя жизнь всецело принадлежит вам. Честь имею, фон Гук. Сквозь призму набегающих на глаза слез, текст первого и последнего письма Александра фон Гука казался Ане черновиком, написанным небрежной рукой шкалера, хотя в действительности каждая буковка могла служить примером образцовой каллиграфии. «Моя жизнь всецело принадлежит вам», — повторила она одними губами слова Александра Карловича и внезапно осознала, что всей душой желает, чтобы ее жизнь также всецело принадлежала ему и только ему. «Мы, веснины, любим один раз и навсегда», — однажды услышала она от отца, когда он, вдовец, выпроваживал из дома известную во всем Ельске сваху-пузыриху. Обозленная неудачей сваха заметила в дверях Аню и пробубнила себе под нос. «Коли так, то наплачетесь вы с этой любовью, однолюбы!» Тогда Аня еще не понимала, что значит «любить один раз и на всю жизнь», а теперь, глядя на письмо, написанное одной рукой, ясно и четко уверилась, что другой любви у нее уже никогда не будет а нынешнее лето останется в ее судьбе одновременно горьким и сладким воспоминанием. Если бы еще хоть одним глазком взглянуть на Александра, поблагодарить за все, что он для меня сделал, металась она по комнате, с нежностью воскрешая в памяти его мимолетные взгляды и прикосновения. Ради того, чтобы барон опять спас ее, Аня, наверное, позволила бы сломать себе вторую руку или снова броситься в бурный порок. «Господи, помоги!» Вразуми. Прикрыв глаза здоровой рукой, Аня попыталась представить себе взгляд Александра Карловича таким, каким он был при первой встрече, и с удивлением обнаружила, что теперь он показался ей не холодным и безразличным, а добрым, понимающим и чуть усталым. Часы с кукушкой, висевшие над изголовьем кровати, прохрипели одиннадцать часов вечера. На улице вовсю сияла белая луна, охваченная ореолом матовой дымки. В лунном свете деревья в саду принимали причудливые формы сказочных существ, пугая и маня под свою сень. «Поеду к реке», — решила Аня, сама испугавшись своей смелости, тем путем, которым недавно прошел Александр. «Саша, я увижу то же, что и он, услышу те же самые звуки и вдохну тот же воздух». Отступать от намеченного плана Аня не собиралась. Сосредоточенно дыша, она немедленно принялась одной рукой натягивать на себя теплую шаль, в последнее время заменявшую ей рука в блузке, отрезанной из-за тугой повязки. Если бы не сломанная рука, то запрячь коня в двуколку стало бы для Ани делом пяти минут, не более. Этому искусству конюх Степан научил ее в последние каникулы. Когда она слонялась по двору, поджидая с мануфактуры припоздневшегося батюшку. Долго ли накинуть хомут на смирную лошадку, завести ее в тележные оглобли и крепко пристегнуть пострамки. Теперь эта работа оказывалась непосильной, и Аня, повздыхав, без колебаний вывела из конюшни меланхоличную кобылу Зорьку. «Тише, тише, Зоренька!» Успокоив коротко всхрапнувшую лошадь, Аня бесшумно подвела ее к скамейке, и, привстав на мокрые от ночной росы доски, по-мужски перебросила ногу через гладкую спину, податливо шевельнувшуюся под ее тяжестью. Застоявшаяся в конюшне Зорька рванула с места так резво, что Аня едва успела избежать падения, вовремя сжав коленями заходившая от бега круглая бока. Она умела ездить верхом без седла. Спасибо мамушке, которая в свободное время никогда не отказывала маленькой дочери покатать на лошадке, старом при старом Мирине Хоне, покорно трусившим за хозяйкой наподобие дрессированной собачонки. Упругий воздух бил в грудь холодными волнами, освежая голову и леденя больную руку, которая от движения разболелась не на шутку. Аня даже обрадовалась телесной боли, немного заглушающей боль душевную, которая с каждым шагом терзала ее все сильнее. Около квартиры баронессы фон Гук Аня придержала зорьку и, остановившись под тополем, обсыпавшим ее ворохом листьев, долго вглядывалась в темные окна, словно пытаясь разглядеть в них отпечатавшийся образ Александра Карловича. На всем пути следования по городу Аня только два раза увидела освещенные окна. В здании полицейской управы и в витрине аптеки господина Брука. Казалось, что неведомый чародей опоил горожан сонным зельем. Даже собаки по своему обыкновению не брехали им вслед, лишь вяло поскуливая, заслышав перестук зорькиных копыт, обутых в новенькие подковы. Но... Как Аня не желала проехаться до реки по лесной дороге, ей это не удалось. Едва темной массой забрежжили на горизонте первые еле Зорька встала, как вкопанная. «Вперед! Иди вперед!» — понукала ее Аня, но переупрямить не могла, да и сил уже почти совсем не оставалось. Лоб влажно отпотел испариной, а сухие губы просили напиться. «Стой! Кто идет?» Внезапно раздавшийся из темноты окрик заставил Аню испуганно вздрогнуть и крепко вцепиться в лошадиную гриву. «Кто тут по ночам шастает?» продолжал допытываться голос, и Аня увидела, как навстречу ей из кустов медленно выходит широкоплечий человек в плаще до пят и надвинутый на глаза шляпе с широкими полями. «Вы кто?» Она едва могла разглядеть незнакомца, но постаралась, чтобы в ее голос не пробились нотки страха. Я здешний ворон, с завыванием произнес мужчина, протягивая к ней руки с посохом. Не сразу сообразив, что встречный цитирует слова Пушкина из поэмы Русалка, Аня отпрянула, мгновенно просчитав, что поскольку она на коне, то пеший сумасшедший не представляет для нее опасности. В любой момент можно развернуться и ускакать. Странный путник, словно прочитал Анины мысли, и, картинно взмахнув шляпой, для приветствия сменил тон. «Не пугайтесь, прелестная амазонка, хотя, предполагаю, вы не робкого десятка, распрогуливаетесь в одиночестве по лесным тропам. Видите ли, я приезжий художник и провожал в Петербург близкого друга. Да вот засиделся у реки, любуясь закатом, а теперь приходится плутать во тьме». Сверху Ане не удавалось рассмотреть черты собеседника, но по голосу она определила, что, скорее всего, он молод. «Если вы местная жительница, то наверняка слышали о моем приятеле. Это барон фон Гук». Ане на сердце оборвалась и, кувыркаясь, подпрыгнула вверх, застряв где-то в районе горла. «Если бы не зорька, упрямо стоящая и не двигающая ни одним мускулом, Аня наверняка бы сползла прямо в руки художника. Он уехал только что? Часа три, как уехал, милая барышня. По моим скромным подсчетам, Александр уже спокойно спит на постоялом дворе в тридцати верстах отсюда. Спокойно спит? Беспомощно пролепетала Аня. Именно. А что ему еще делать ночью? Удивился ее вопрос у мужчина. мужчины. Выспится, а завтра утром со свежими силами снова в путь. Саша говорил мне, что к понедельнику должен вернуться в полк. Чувствуя, что вот-вот разрыдается, Аня резко нажала пятками в бока зорьки, разворачивая кобылу к дому. «Пошла!» Лошадь покорно затрясла головой и мерно повскакала назад, время от времени шумно втягивая ноздрями свежий воздух. «Барышня, барышня, стойте! Мы же с вами не познакомились! У вас дивный профиль!» «Я желал бы написать ваш портрет в виде всадницы», — услышала она в спину призывный оклик, но не остановилась, продолжая безостановочно понукать зорьку до самой конюшни. Дома, тенью метнувшись в свою спальню, Аня, не раздеваясь, рухнула лицом в подушки и долго плакала, не в силах остановиться. Утром она встала с первыми лучами солнца, тщательно расчесала волосы, одной рукой заколов на затылке пышный узел, и медленно спустилась к завтраку. И хотя глаза выдавали бессонную ночь, лицо дышало спокойствием и смирением. «Сегодня я буду делать прощальные визиты», — сообщила она Марише, с сожалением, глядя, как у той жалобно поднялись брови. «Три дня кладем на сборы, и даст бог, в понедельник двинем в Петербург показывать батюшку врачам». «Аня, ты должна взять деньги. Скажи, если бы ты была богата, а я бедна, неужели ты всей душой не пожелала бы мне помочь? И неужели не расстроилась, если бы я отвергла помощь, идущую от чистого сердца?» Голос Мариши не просил, а требовал немедленного ответа, и Аня, склонив голову, смиренно протянула руку и взяла со стола пухлый бумажный пакет, перевязанный розовой ленточкой. «Вот и умница!» — радостно защебетала Мариша, суетливо чмокнув Аню в нахмуренный лоб. «Ты не представляешь, как я счастлива, что имею возможность хоть чем-то помочь тебе!» «За тобой еще хлопоты по устройству школы», — напомнила Аня. «Об этом не беспокойся. Ровно через две недели первый урок». Мариша, торжествуя, достала из конверта записку и протянула ее Ане. «Только что доставили с утренней почтой». Новая учительница извещает, что классы готовы к открытию. Хорошее известие обрадовало Аню, и она подумала, что слова старухи о ночной тьме, сгущающейся перед рассветом, оказались пророческими. Рассвет постепенно забрежил на горизонте, хотя наступающий день сулил стать пасмурным по той простой причине, что в нем не нашлось места для любимого человека, Александра Карловича, Саши. Иван Егорович чувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы перенести дальнюю поездку в Петербург. На семейном совете порешили ехать обозом до Вологды, а оттуда всего сутки до столицы по железной дороге. Место будущего проживания помогла подыскать кухарка Матрена. «Позвольте, барышня, дать вам совет», — сказала она Ане, ставя на стол тяжелую супницу с дымящимся грибным бульоном. Моя свадья Неонила живет в прислугах у полковницы Вяхеревой, а та, в свою очередь, имеет доходный дом и недорого сдает приличные квартиры. Правда, в Коломне, на Нарвской стороне Петербурга, но от центра недалеко, и народ там скромный, разночинный. Шума никакого, место тихое. Рядом Малоколоменский храм Михаила Архангела. Чудный храм, я вам доложу. Матрёна пристроила блюдо и смахнула набежавшую слезинку умиления. А я уж здесь с Мариной Ермолавной останусь, век доживать, прикипела к здешним местам. Да и Марине Ермолавне помочь надобно. Она теперь станет первостатейной купчихой. А в торговом деле, сами знаете, без стрепухи никак не обойтись. Покупателей до да компаньонов требуется примерно кормить, чтобы хозяйке от них польза была. Доглядишь да и свадебка приспеет!» Матрёна заговорщически покрутила головой по сторонам и, убедившись, что они в комнате одни, таинственно прошептала. «Давича мне кухарка-купца Махова намекала, что купеческий сынок до смерти влюбился в Марину Ермолавну!» «Что ты говоришь?» — удивилась Аня. «Она даже и не предполагала, что у сурового старика Махова есть сын». «Точно? Сынок Маховский Никодим!» недавно окончил реальное училище. Кухарка его не устает нахваливать. И хороший, и пригожий, и вежливый, а самое главное, к еде неприхотлив. Что на стол поставишь, то и сгодится. Он нашу барышню в церкви углядел, когда вы с ней ко всеночной ходили. Выпалив новость, довольная Матрена уплыла на кухню доставать из духовки картофельную запеканку. А Аня принялась обдумывать, сколько времени они продержатся в Петербурге на отложенную сумму. Маришину помощь она решила оставить на черный день и использовать только в самом крайнем случае. Если нанять за 20 рублей в месяц скромную квартиру и столько же тратить на питание, то выходило, что их капитала хватит на целый год столичной жизни. За этот год необходимо вернуть отцу зрение и во что бы то ни стало подыскать себе работу. О Бароне фон Гуке, Аня категорически запретила себе думать. Он обещал, что больше никогда не потревожит ее, ну и ладно. Тем более, что у него есть невеста, и совсем скоро Аня наверняка будет вспоминаться ему как мимолетное летнее увлечение, сопряженное с опасными приключениями. Дорога до Вологды заняла почти неделю. Вещей набралось на три подводы. В первом экипаже легкой двуколки ехали Аня и Анисья. Отца с удобством устроили накрытые телеги с навесом. Мариша, собственно, ручно взбила ему мягкий сенной матрац и подложила под голову пуховую подушку из своего приданого. На третьей повозке громоздился объемистый сундук с одеждой и несколько ручных саквояжей, упакованных с собой в вагон поезда. Позади остались прощания, слезы, поцелуи, Одинокий силуэт Мариши, махавший им рукой с холма, пока лес не заполнил собой все пространство от края до края. Позади остался буйный речной порог, пощадивший Анину жизнь, и одинокая могила мамушки, увенчанная тяжелым дубовым крестом. Кроме того, накануне Аня заехала в Дроновскую церковь, пять лет назад выстроенную батюшкой, и долго молилась, прося Господа не оставить Дроновку своей милостью. Хотя Мариша, обнимая подругу на прощание, шепнула, что ожидает скорого возвращения, Аня предчувствовала, что больше никогда не вернется в родные края. В ее душе не было горечи. Она представляла себя перелетной птицей, которая невесомая и быстрокрылая, парит в воздухе и не знает, где остановить свой долгий путь. Непривычно молчаливая Анисья всю дорогу украдкой вытирала слезы, старательно сморкаясь в кусок неотбеленного полотна размером с детскую пеленку. Отец по большей части спал. В последнее время батюшка вел себя словно заблудившийся ребенок, и Аня с горечью приходила к выводу, что, скорее всего, он уже никогда не станет прежним человеком, сильным и решительным. Перемена в тятином характере отзывалась в ней тягучей, нежной жалостью. Хотелось раскинуть руки, защитив отца от всех переживаний, укутать пледом и дни напролет читать ему хорошие книги, радостно обмирая от каждой счастливой улыбки на его лице. По мере приближения к Вологде у путников начинала нарастать нервозность. Аня еще никогда не бывала на вокзале и не ездила на поезде. В пансионе на уроках физики господин учитель подробно рассказывал про паровой двигатель и показывал цветную картинку. Но картинка одно, а пышущее дымом огромное чудовище, дрожащее всем корпусом отрывающееся наружу непомерной силы, совсем другое. На деле паровоз оказался еще величественнее, чем думалось. Аня смотрела на чудо техники со скрытым восторгом. Вот до чего дошел человеческий разум. По вагонам народ рассаживался согласно классам. В первом классе, разделенном на уютное купе с мягкими диванами, ехали солидные господа и важные дамы. В третьем, в самом дешевом классе, располагался разночинный люд. Растекаясь по деревянным полкам, они деловито доставали из котом вареные яйца, жареных кур и бутыли с водой, душевно предлагая попутчикам разделить с ними трапезу. Аня взяла билеты во второй класс с отдельными купе, не отличавшимися особой роскошью, но довольно удобными и чистенькими. Усатый оберкондуктор в голубой форме щелкнул компостером, просекая метку в билетах, и поезд, дав сигнальный гудок, натужно тронулся с места. Спаси и сохрани в пути Никола Угодничек, боязливо закрестилась Анисия, с испугом вжимаясь в заходившее ходуном сиденье. Отец напротив сверкал улыбкой, с интересом обводя ладонями полированные лавки и небольшой столик посередине купе. «Я уже ездил на поезде», — непосредственно похвастал он дочери и живо поинтересовался. «А чай носить будут?» Будут, батюшка, будут, угад пообещала ему Аня, совершенно не представлявшая, поет ли в поезде чайком. Чай принес проводник, такой важный, что, встретив на улице, его можно было бы принять за премьер-министра. Аня приняла из его рук три стакана с дымящимся золотистым чаем и откинулась на сиденье, неподвижно глядя в окно на проплывающий мимо кустарник. Впереди ждал Петербург. Как он их примет? Возложи на Господа заботы твои, и он поддержит тебя. По улицам Санкт-Петербурга гулял промозглый ноябрь, любивший попугать горожан штормовыми ветрами, перемежающимися с мелким и частым дождиком. Пару раз за последнее время каналы переполнялись черной водой, угрожающей, перехлестывающей на мостовую. Наводнение, наводнение, настороженно начинали переговариваться между собой местные жители, прислушиваясь, не ударит ли пушка, предупреждавшая о разгуле стихии. Солнечных дней почти не выдавалось, поэтому, как только робкое солнце, крадучись, выкатывалось на небосвод, петербуржцы высыпали на улицы, желая запастись хоть толикой света перед долгой северной зимой. Аня сидела на скамейке у храма Михаила Архангела, втиснувшись между двумя объемистыми дамами в бархатных салопах и тощим долгобородым старичком благообразного вида. Сегодня, в день Михаила Архангела, она крутилась на ногах с самого утра и устала до звона в ушах. Часов в пять утра ее разбудила охающая Анисия, глухо постучавшая кулачком о стену спальни. «Анютка, помогай!» так спину разломила, что с кровати встать не могу. Легкая с виду Анисия оказалась неимоверно тяжелой. Аня умучилась, ворочая ее на бок и переодевая в чистое белье. Она старалась не нагружать, едва зажившую после перелома руку, но травма все равно давала о себе знать, и время от времени Аня приходилось стирать со лба холодную испарину, выступающую от боли. Пока возилась с нянюшкой, пришел час растапливать плиту и готовить завтрак. Дрова попались влажные и никак не желали загораться. Добившись первого веселого огонька, лизнувшего полено, Аня заметила, что вся перепачкалась сажей. Затем поднялся батюшка и долго ковырял ложкой густую пшенную кашу с жареным луком, обильно усыпая крошками поседевшую бороду. Когда на ближайшей церкви за заблаговестили к службе, Аня уже успела сбегать на рынок и прикупить свежих продуктов к обеду. Обычно она брала мясо только у одного хозяина, молчаливого мужика, подстриженного в скобку. Он торговал споро, молча, никогда не обвешивал и не навязывался с глупыми шутками. Молоко и творог разносила по квартирам курносая чухонка в белоснежном фартуке, и туго повязанном платке, понравившаяся Ане своей опрятностью. За товар она брала недорого, молоко было жирным, творог отменным, и Аня считала, что с молочницей им очень повезло. По приезде в Петербург Аня сразу решила не брать прислугу в целях экономии, взвалив на свои плечи все хлопоты по хозяйству. Доходный дом, рекомендованный Матрёной, оказался именно таким, каким его обрисовала кухарка. Тихое место в Коломне, неподалеку от белокаменного храма, органично вписанного в круглую площадь и скромная квартирка на четвертом этаже, состоящая из трех небольших комнат и кухни. Столица ошеломила и заворожила Аню с самой первой минуты, как только их маленькая семья вышла из ворот Николаевского вокзала на Шумный Невский проспект. Серое рваное небо, невесомым пологом укутывала высокие дома слепными фасадами, сквозь редкие прорехи в тучах приоткрывая золото куполов и шпилей. Небо давило на город, растекаясь озером по его улочкам, то прямым и широким, то узеньким и потаенным. Величие и мощь, Вот те два слова, которые пришли Ане на ум, когда она пыталась охватить взглядом прямую, как стрела, перспективу. Невского, увенчанную граненой иглой Адмиралтейства. С тех пор прошло два месяца, но первая влюбленность в город не проходила, уступая место прочной привязанности. Бессистемно блуждая по гранитным набережным рек и каналов, Аня с каждым днем все яснее понимала, как все глубже и глубже врастает в петербургскую почву, становясь малой частицей огромного целого. Как только веснины обосновались на съемной квартире, Аня свезла батюшку на прием к знаменитому врачу. Результат оказался неутешительным. Старый доктор внимательно исследовал специальным прибором глаза Ивана Егоровича, а затем пригласил Аню для беседы наедине. «Не могу обнадежить вас, госпожа Веснина!» Доктор устало потер лоб рукой и виновато развел руками. «В случае с вашим батюшкой медицина бессильна. Очевидно, поврежден зрительный нерв. Вам необходимо набраться мужества и сообщить ему, что слепота неизлечима». Аня обреченно вздохнула. «Самым страшным ей казался даже не приговор врача, а то, как она расскажет об этом батюшке». К счастью, Иван Егорович встретил удар равнодушно. «На все воля Божья, Аннушка!» Его пальцы пробежались по лицу дочери, стерли бежавшую по щеке слезинку и замерли, коснувшись пышных волос, вся в матушку. Его голос звучал умиротворенно, даря Ане Толику душевного покоя. Она поцеловала отцовскую руку, понимая, что с этого момента ее жизнь пойдет по-новому, И к этому новому надо приспосабливаться. Барышня, не желаете горячего сбитенька? оборвал Анну высокий чернявый сбитеньчик с жестяным термосом за плечами. Ноги сбитеньчика, обутые в тяжелые сапоги с мятыми голенищами, описывали немыслимые кренделя, подсказывая, что кроме сбитня в запасе у разносчика имеется и добрая фляга медовой брашки. Нет, спасибо. Мужик повернулся к Аниным соседкам по скамейке и игриво подмигнул. «А вы, барышня, подкрепиться не желаете?» Дамы возмущенно задышали, энергично замахав руками обтянутыми лайковыми перчатками. «Пошел, пошел!» Они явно не желали иметь дело с подвыпившим мужланом. Сбитенщик захохотал, разбудив придремавшего на скамейке старичка и, выкидывая в стороны длинные ноги, Ринулся в толпу, высыпающую из храма «Сбитень, сбитенек! Кто сбитень пьет, тот сто лет живет!» Постепенно народ вокруг церкви рассеялся. Натужно кряхтя и опираясь на палку, побрел в переулок старичок. Глядя ему вслед, Аня подумала, что уже изрядно засиделась и хотела подняться, как вдруг дама на скамейке дернулась всем телом и восторженно бросила своей приятельнице – «Мари, обрати внимание направо, какой поразительной красоты майор!» Короткая фраза стальным молотком пригвоздила Аню к месту. Даже не поворачивая головы, она знала наверняка, о ком идет речь. Стараясь унять неистово заклатившееся сердце, она стиснула руки в замок и опустила плечи, чтобы выглядеть как можно незаметнее. Во все время пребывания в столице... Аня подспудно искала Александра Карловича, провожая глазами каждую мужскую фигуру, затянутую в офицерский мундир. Барон стал ее наваждением, от которого она мучительно хотела избавиться. И нынче, когда она уже почти примирилась с тягостной потерей, встреча с ним принесет новую боль. Прикрыв глаза и вся превратившись в слух, Аня уловила хруст песка под сапогами, и поняла, что неподалеку от скамейки остановились два человека. «Александр, постоянно забываю спросить, как твоя Луиза?» раздался за Аниной спиной незнакомый голос. «Спасибо, Герман, идет на поправку. Сказать правду она заставила меня поволноваться». «Представляю, можешь не сомневаться, что, глядя на нее, тебе завидуют все полковые офицеры». Хм, барон фон Гук довольно хмыкнул. Еще бы. Ты наверняка помнишь, сколько мне пришлось добиваться ее благосклонности. Каждое слово барона ранило Аню, как острый кинжал, и она непроизвольно коснулась рукой груди, словно ожидая, что пальцы наткнутся на окровавленную ткань. «Расскажи, как тебе удалось обуздать такую дикую красавицу?» не унимался собеседник барона. «Лаской и любовью, Гера, тебе ли этого не знать?» Слушать дальше разговор о Луизе Аня сочла для себя невыносимым. «Какое счастье, что я отказала ему от дома!» Вспыхнула она, вскакивая со своего места. «Любил одно, а предложение делал другой?» Не разбирая дороги, Аня кинулась бежать, скользя с опошками по обледенелой земле. На повороте не удержалась, упала, расплакалась, уже понимая, что выдала себя и что барон фон Гук... Одним махом, преодолев расстояние, встал рядом с ней. «Анна Ивановна, вы...» Как когда-то в лесу, он нежно, но сильно обхватил ее за талию, одним рывком поставив на ноги. «Я не чаял встретиться с вами, хотя знал, что вы в Петербурге. Мне написала сестра». Аня угрюмо молчала, избегая смотреть на Александра Карловича. «Еще не хватало постыдно разрыдаться прямо посреди улицы». Долг вежливости не позволял ей далее хранить молчание. «Я должна была поблагодарить вас за спасение», — она с трудом выговаривала слова, чувствуя, что плохо владеет своим голосом, — «но вы так быстро исчезли?» «Я обещал вас больше не беспокоить, но раз уж Господу угодно устроить нашу встречу, хочу спросить напрямик еще раз». Глаза барона умоляюще посмотрели на Аню, выворачивая ей душу наизнанку, «Не откажете ли вы мне честь принять мою руку и сердце?» Это было уже слишком. Гнев, захлестнувший Аню, моментально высушил ее слезы. Твердым голосом она отчеканила, намеренно обращаясь к фонгуку по этикету, чтобы подчеркнуть разделяющую их дистанцию. «Как вам не совестно, ваша светлость, имея невесту, позорить меня своим предложением?» «Да, я обязана вам жизнью, но я не та легкомысленная особа, за которую вы меня принимаете». «Невеста? Откуда такие ложные сведения?» В голосе Александра Карловича послышалось недоумение. «Клянусь честью, у меня никогда не было невесты, и я не связан никакими обязательствами, я люблю только вас». «Любите?» Аня понизила голос до шепота. «Вы обманщик, господин барон, и у вас есть невеста. Я только что собственными ушами слышала, как вы восторженно рассказывали про свою Луизу». На несколько мгновений Александр Карлович замер, а потом быстро прикрыл глаза рукой и странно всхлипнул. «Теперь все кончено», — опустошенно подумала Аня, кидая прощальный взгляд на человека, которого так сильно любила. Выяснять отношения дальше не было никакого желания. Хотелось одного — оказаться дома, в своей комнате, сесть рядом с батюшкой, обнять его за плечи и помолчать, ощущая, как капля за каплей растапливается снежный ком, в который превратилось ее сердце. Александр Карлович всхлипнул еще раз, опустил дрогнувшую руку, и Аня с изумлением поняла, что он хохочет. Заливисто и беспечно, словно она сказала нечто невообразимо забавное. Его реакция оказалась столь непонятной, что Аня приостановилась, думая, не потребуется ли оказать помощь. Александр Карлович был явно не в себе. Но помощь Фунгука не требовалась. Отсмеявшись, он вытер выступившую на глазах влагу и весело пояснил, «Как бы я ни любил мою Луизу, но жениться на ней не имею ни малейшей охоты». Обида за незнакомую девушку, которую обманывают самым бессовестным образом, исполнила Аню решимостью объявить барону свое презрение. «Ваше отношение возмутительно. Я отказываюсь вас понимать». Притопнув ногой от досады, она требовательно воззрилась на собеседника. «Дело в том», — насмешливо выговорил Александр Карлович, «что Луиза моя кобыла, а халтыкинских кровей». «Кобыла?» — эхом повторила Аня. Она потрясенно обвела глазами пространство, заметив, что привлеченные громким разговором окружающие беззастенчиво глядят на них. «Кобыла?» Пару секунд Ане потребовалось на осознание этого невероятного заявления, и когда до нее дошла вся нелепость ситуации, она поступила так же, как и барон. Прикрыла лицо руками и залилась счастливым смехом. Невидимая преграда, разделяющая ее с любимым человеком, вдруг рухнула и рассыпалась грудой звенящих осколков. Радость, фонтаном бьющая из аниной души, оторвалась от тела, взлетела вверх и закружилась над площадью, высветляя лица хмурых прохожих и досужих зевак. Глядя на красивую смеющуюся пару, улыбались дамы на скамейке, побулькивая термосом со сбитнем, Похахатывал сбитенщик, ласково склоняя голову, сиял морщинками старенький батюшка в светлой рясе. Осмелев, Александр Карлович вплотную приблизился к Ане и бережно взял ее руки в свои. На этот раз Аня не отвела сияющих глаз от дорогого лица, понимая, что безвозвратно тонет в теплой волне их общей любви. «Анна Ивановна, Анечка, милая, родная, ты выйдешь за меня?» Вместо ответа Аня положила ладони на грудь Александра. «Саши, Сашеньки!» Чувствуя, как под тонким сукном мундира, быстрыми, частыми толчками бьется его сердце. «Нет, не его, ее сердце!» Ведь только что он подарил его ей отныне и до веку.